Часть первая. Попытка вспомнить. Последние полгода в поместье Андеран жизнь била ключом. После того, как новый господин Ксари приступил к управлению, многое изменилось. С момента появления в замке его светлость пребывали в дурном настроении и изволили буянить и чудить. За месяц уволилась треть всех слуг, за второй — еще столько же. Зато оставшихся в замке людей уже не удивляло ничто. Самые стойкие закалённые жизнью три месяца прятались по углам, стараясь не попадаться странному господину и его полоумному кхерху на глаза, а потом немного отошли от шока и поняли, что новый хозяин не так страшен, как показалось с самого начала. Если и чудит иногда сверхмеры, так это не со зла, а от великого горя. А то, что его светлость периодически бегает в образе огромного серебристого барса, это его личное, хозяйское дело. Главное, скот шибко не трогает, и на пол, в отличие от своего любимца Кхырха, не гадит. Но задрали его светлость на той неделе трёх лошадей, двух овец и десяток кухарских кур, но ведь её убытки возместили на следующий же день, причём в двойном размере. Поэтому у Никория, дворецкого, уже тридцать лет управляющего замком в поместье Андеран, к новому хозяину претензий не было никаких. Вот Кхырха, хозяйского, он, как и многие слуги, недолюбливал. Слишком уж наглая и прожорливая скотина, И, самое главное, сделать мерзкому животному никто ничего не может. Попробуй-ка в разуме огромного клыкастого зверя. Сегодня его светлость опять изволили пьянствовать. Услышав виск шум, доносящийся со второго этажа, дворецкий поспешил скрыться в маленьком зале и не ошибся. Буквально через минуту в холл влетела стайка полуодетых или полураздетых, кому как больше нравится. Девиц, следом за которыми нёсся, перескакивая сразу через несколько ступеней, огромный серебристый кот с халеной лоснящейся шкурой. За хвост герцога, находящегося в зверином обличье, цеплялся ярко-розовый визжащий кхырх. Зюзюка, так звал хозяин своего любимца, смешно взмахивал непропорционально маленькими малиновыми крылышками и пытался затормозить задом. Зверь делал всё от него зависящее, чтобы прекратить разгул своего господина. Дворецкий мысленно одобрил поведение кхырха, но сам в творящийся беспредел вмешиваться не стал. Больно надо. Себе дороже. Правда, бочком выйти в холл всё равно пришлось. Дверной колокольчик известил о прибытии гостей. Так как стража с внешних ворот не примчалась докладывать о посетителях, можно было сделать вывод, что пожаловал кто-то свой. А своим, допущенным в поместье в любое время дня и ночи, был только его светлость «Стикур Эскорид Герцог Нарайский». Дворецкий, приплясывая, кинулся открывать. Приезд герцога Стикур обозначал, что в ближайшие несколько дней в поместье Андеран будет тишина и благодать. Абсолютно трезвый хозяин станет решать жизненно важные вопросы, накопившиеся в провинции, и вести себя как приличный человек, а не полубезумный ксаре. Дэри тоже почувствовал, что в замке скоро будут гости, и очень быстро сообразил, кто именно. Поэтому, грозно рыкнув на полуголых девиц, Лайтнинг попытался принять более или менее пристойный вид, по крайней мере, вернуть себе человеческое обличие. Единственного не учел изрядно пьяный мозг К Ксари, вся одежда осталась наверху. В последнюю минуту, перед тем, как в дверях появился стик, Дэри удалось сорвать с окна длинную светло-голубую полупрозрачную штору. Друга Лайтнинг встретил в приличном виде завёрнутой в струящуюся по полу тряпку. Стикур оценил ситуацию с первого взгляда. Да, с его прошлого приезда ничего не изменилось. Непонятно, во что обряженный Дэри задумчиво прислонился к стене и пытается состроить максимально трезвую физиономию. Судя по тому, что ободраны шторы и в замке царит бардак, пора брать ситуацию под свой контроль. Стекур громко выругался, схватил упирающегося лайтнинга и, даже не здороваясь, потащил его на улицу, где несколько раз макнул головой в бадью с дождевой водой. Впрочем, экзекуция не дала желаемого результата. Ксари громко ругался, брызгался ледяной водой в разные стороны, порывался сбежать, но упрямо не трезвел. После того, как он взбрыкнул и поскользнулся на покрытой жидкой грязью тропинке, герцог озверел окончательно. Во-первых, Дерри, извалявшись в грязи, потерял свою странную одежду. Во-вторых, стал чумазом, как свинья. А в-третьих, Стик, пытаясь его поймать, плюхнулся в лужу следом и теперь был ничуть не чище. Поняв, что никакими более или менее гуманными методами Дерри в себя не приведёшь, Стик решил принять кардинальные протрезляющие меры. Ещё раз макнув упирающегося латника в бочку с водой, Искорит крикнул слуг и, дав ему указания, потащил упирающегося друга в глубь замка. Ксарий для порядка еще подергался, упрямо пытаясь достать из грязи свою шторину, но, осознав, что стик его стремления одеться не ценит, плюнул на это трудоемкое занятие. Герцог поволок пьяного ксари в подвал замка, точнее, в замковую темницу, которая пустовала не одно столетие. И если слуги Вандера недостаточно расторопные, то для Дерри уже должен быть готов вип-номер в одной из камер. Там наглому пьянице предстоит провести несколько дней, необходимых для полного протрезвления и осознания недостойности своего поведения. К тому времени, как Стекур дотащил Дерри до входа в камеру, слуги уже успели поставить там кровать и несколько корзин, доверха наполненных различной снедью и бутылками с водой. Герцог с облегчением сгрузил громко сопящего во сне друга на смятое покрывало и, выйдя в коридор, Принял меры безопасности, чтобы проснувшийся Дэри, даже если очень захочет, все равно не смог выбраться. Простые засовы тут не годились, для Ксари они не являлись преградой. Чтобы поставить силовую защиту, нужен был маг, которого под рукой не имелось, поэтому Стик поступил намного проще. Он забаррикадировал дверь в камеру сначала огромным дубовым шкафом, а потом еще двумя массивными столами. Теперь можно было спокойно идти отдыхать, надеясь, что дня через три дыря созреет для серьёзного разговора. Скорее всего, даже орать не будет, потому что к этому времени осознает. Стик выбрал единственно правильный способ действий. Ощущение реальности возвращалось медленно и принесло вместе с собой головную боль. Мир за прикрытыми веками напоминал цветной калейдоскоп кислотно-ярких красок, кружащихся в каком-то быстром и удивительно неправильном вихре. Дэри Лайтнинг глухо застонал и попытался нашарить спасительный кувшин с вином, стоящий обычно на тумбочке справа от кровати, но рука почему-то упорно хватала одну только пустоту. Ксари выругался и с величайшей осторожностью повернулся на бок. Сноп разноцветных искр снова вспыхнул в разрывающейся от боли голове, и бешеный вихрь отвратительных похмельных ощущений на долю секунды опять выкинул к Саре из реальности. Парень замер, выжидая, пока мир вокруг перестанет сходить с ума, и с ужасом представил, что будет, когда он попытается открыть глаза, а всё шло именно к этому. Дерри осторожно приоткрыл сначала один глаз, потом второй, и попытался сфокусировать взгляд на серой шершавой стене, и при этом не шевелиться. Немного отдышавшись и настроив зрение, Ксари с трудом начал понимать, что находится где угодно, но точно не у себя в покоях. Медленно, отдавая тупой болью в висках, стали всплывать события прошлого вечера. В воспоминаниях смутной и размытой тени мелькал неожиданно нагрянувший друг Стикур. Этот, чтоб ему пусто было, друг вечера тащил его, Дерри, куда-то вниз по замковой лестнице — Это Лайтнинг помнил отчетливо, но вот куда его тащили и, самое главное, зачем, не представлял. Боль тем временем слегка отступила, и он смог лучше разглядеть помещение, в котором оказался. Так точно. Одна из камер его же собственного замка. Единственное отличие в том, что кто-то сердобольно приволок сюда удобную кровать с чистым постельным бельем и, похоже, еду, если он правильно понял назначение корзину стены. Дерри тихо выругался. Даже его больной мозг мог сложить два и два. Стикур давно грозился принять кардинальные меры по борьбе с пьянством друга, а значит, торчать здесь придется дня два-три, пока не выведрется хмель. Пробовать открыть дверь он даже не стал. Было глупо надеяться, что друг об этом не позаботился. Лайтнинг потер лицо руками, удивившись, почему они такие испачканные, но вспомнил свои попытки удрать по грязной тропке и снова горестно вздохнул, окончательно смирившись с временным заключением. Дерри повернулся на бок и попытался закрыть глаза, когда его внимание привлёк какой-то странный огонёк в углу камеры. Огонёк немного померцал и начал увеличиваться в размерах. Парень удивлённо моргнул, приподнялся на локтях и уставился на материализовавшуюся у стены полупрозрачную девушку. Кого-то она очень сильно напоминала. — Аннет! — сдавленно выдохнул к Саре, не в силах поверить своим глазам. Он потёр лицо руками, прогоняя на вождение, но ничего не изменилось. Ушедшая была головная боль вновь застучала в висках, а полупрозрачная девушка, похожая на Лорану, такая же серебристо-прозрачная, удивлённо оглянулась, услышав своё имя, и подлетела ближе, вальготно усевшись на спинку кровати. «Привет!» — улыбнулась она, поправляя постоянно сползающую одежду, которая не кстати напомнила Дэри его собственный вчерашний наряд и сорванной в холле шторы. «Что ты на меня смотришь?» Поинтересовалась полупрозрачная блондинка, в очередной раз подхватывая своё странное, вечно сползающее деяние. «Ты меня знаешь, да?» «Да», — Прохрипел Дерри, до которого постепенно начала доходить суть происходящего. Слишком уж это существо напоминало Лорану «Призрак». «Значит, ты меня знаешь», — удовлетворённо произнесла девушка, подбираясь ещё ближе. «А почему я не помню тебя?» «Ты призрак». Из уст молодого человека это звучало как приговор, и девушка уже хотела спросить, почему это всё так печально, когда парень снова заговорил. «А ты совсем не помнишь меня? Ни капельки?» «А что, должна?» — с интересом спросила Аннет, внимательно разглядывая симпатичного похмельного юношу. «Не знаю. Наверное, нет». «А ты красивый!» — вынесла на вердикт, проведя холодными пальцами от запястья дыри до ряда локтя и дальше к плечу. Лайтнинг почти не почувствовал прикосновения, но все равно вздрогнул от неожиданности. Он вдруг ясно осознал, что сидит голый и грязный перед девушкой, пусть и умершей. Почувствовав себя полным идиотом, Ксари поспешно закутался в одеяло. «Знаешь?» Оказывается, она продолжала изучать Дерри, пока тот мучился угрызениями совести. «Может быть, я все же тебя помню?» Аннет приблизила лицо вплотную к лицу парня и, на миг задумавшись, продолжила. «Точнее, не тебя, а твои глаза. Они мне знакомы, а ты... Ты скорее нет, чем да». Сердце Дерри рухнуло куда-то глубоко в холодную тёмную бездну. Он понимал, что призрак не может помнить свою жизнь. Лорана не раз говорила об этом. Но всё равно где-то в глубине души жила какая-то очень слабая надежда. А вдруг... «Глаза?» Немного успокоившись, спросил к Но девушка уже потеряла к этой теме интерес. Она принюхалась и капризным голосом произнесла «А что это ты такой пьяный? У тебя праздник?» Ха, «Праздник?» — грустно усмехнулся парень. «Ага, уже полгода». «Когда праздник длится полгода, это не праздник, а форменный запой», — глубокомысленно произнесла Аннет, с интересом рассматривая помещение. Серые грубые каменные стены и пол никак не вязали с хорошей качественной кроватью, застеленной явно дорогим постельным бельём. Девушка уже открыла рот, чтобы поинтересоваться, откуда такое явное несоответствие, но Дерри её перебил. «Да какой там праздник? Это я с горя уже полгода в запое». «Знаешь...» — она внимательно посмотрела в глаза молодому человеку. «А через полгода уже всё равно, что было причиной. Праздник или горе. Запой. Он и в Африке запой. А горе-то очень сильное». «Да как тебе сказать?» — задумался Дерри, пытаясь проанализировать свои ощущения. «Глупо и неожиданно погиб человек, который был мне дорог, и которого я поклялся защищать, но не уберег». «А ты мог его защитить?» «Ее». Автоматически поправил Дерри и тут же заткнулся, поняв, что сказал лишнее. Но что делать, надо было договаривать, а то она смотрела на него с любопытством, застывшим в широко раскрытых призрачных глазах. «А защитить ее не мог никто, и я в том числе. Вообще, все произошло быстро и неожиданно». «Да уж». Печально выдохнула Аннет, подумывая, а не заплакать ли от такой душесчипательной истории. Но во сне зареветь почему-то не получилось, поэтому она задала следующий интересующий её вопрос. «А ты её любил?» «Любил?» Дерри, казалось, подавился этим словом и замолчал, размышляя. «Не знаю. Я сейчас понял, что не знаю. Наверное, мне так плохо, потому что я не успел разобраться в своих чувствах к ней. Да и не хотел, честно сказать, разбираться. Думал, само всё решится». Как-нибудь, так или иначе. Вот и решилась, правда, совсем не так, как хотелось бы. «А она?» — не унималась любопытное привидение. «Она тебя любила?» «Скорее нет, чем да. Наверное, она, как и ты, просто находила меня красивым. Я привык к такому отношению». «А ты пробовал посмотреть на себя со стороны?» «В смысле?» «Глупая и неожиданно погибла девушка, которую ты, в общем-то, не любил, а только поклялся защищать. Она тебя тоже, с твоих слов, не любила». — Да, я не спорю, наверное, тебе тяжело и грустно, но не пить же из-за этого полгода. — Ты ничего не понимаешь, — зло выкрикнул Дерри. — Она была мне другом, больше, чем другом. — Единственным другом, что ли? — ехидно поинтересовалась девушка, отлетая от грозно сверкающего глазами Ксари чуть в сторону. — Нет, не единственным. — Несколько стушевался он, стыдясь своего слишком бурного проявления чувств. — А раз не единственный, в чём же дело? Ты не думал, что пока ты пьешь, близкие тебе люди переживают и беспокоятся, видя, как ты из красивого, здорового парня превращаешься в хроника алкоголика. Посмотри, где ты живешь! Она отмахнула рукой в сторону стены. Воистину. Коморка последнего, окончательно спившегося бомжа. Кровать это единственное, что ты пока не пропил, да? Я здесь не живу, смущенный Дэри начал выходить из себя. Меня сюда временно заперли. Кто? Белая горячка, да? Нет. Лайтнинг был близок к бешенству. Конечно, в последнее время только ленивый не выказал недовольства его поведением, но сравнивать его с опустившимся пьяницей пока никому не приходило в голову. А это блондинистое чудо даже после смерти осталось такой же несносной язвой, способной вывести его из себя за считанные минуты. «Меня притащил сюда один из моих друзей, из тех самых, кто за меня переживает. Притащил, сволочь такая, в профилактических целях, для эффективного продрезления. Видишь?» «Здесь есть всё необходимое для сносной жизни, кроме выпивки». «Вот», — удовлетворённо заявила Аннет. «Я же говорила, что о тебе волнуется. а ты как себя ведёшь? Советую подумать над моими словами и оглядеться вокруг. Не исключено, что пока ты примитивно напивался в своё удовольствие, кто-то, может быть, вместо своих проблем решал твои, а кто-то попросту нуждался или нуждается в твоей помощи». «Скорее всего, ты права», — через силу согласился Дерри я на самом деле не столько страдал сколько пытался утеть проблем в личной жизни смерть только повод а причины причин много они есть и никуда в ближайшее время не денутся может быть поэтому меня и захлестнула пучина отчаяния и я на какое-то время сломался пытаясь забыть все и немного отдохнуть признаюсь отдых несколько затянулся но обещаю тебе что исправлюсь очень хорошо улыбнулась нет Я рада, что мои нравоучения не оставили тебя равнодушными, и ты задумался. Значит, еще не все потеряно. А сейчас прости, но мне пора. — Стой! — крикнул Дэри, безуспешно пытаясь поймать призрак за руку, но пальцы только скользнули по мерцающей дымке. — Останься еще хоть на чуть-чуть. — Не могу! — покачала головой девушка, медленно растворяясь в воздухе. — Меня что-то упорно утягивает отсюда. Но, может быть, я когда-нибудь приду снова, если у меня получится. Роскошным убранством новый дворец Сарта запросто мог соперничать с великолепными интерьерами Кен Кориона, главного дворца Армдамаша, и, скорее всего, победил бы в этом своеобразном состязании. Король преступного мира вообще был склонен к эпатажу и любил демонстрировать свои богатства. Красный и золотой — именно эти два цвета чаще всего встречались в интерьерах дворца, больше похожего то ли на музей, то ли на антикварную лавку. Картины известных мастеров древности, реалитетное оружие, бесценные скульптуры и давно утерянные артефакты — всему нашлось место во владениях Сарта. Адольф бодро шагал по мягкой ковровой дорожке на доклад господину. Конечно, время для аудиенца он выбрал не совсем удачное. Сарт сегодня опять изволил гневаться. Но у болотного тролля был готов один небольшой сюрприз, который при удачном стечении обстоятельств мог надолго вернуть королю преступного мира хорошее расположение духа. Этот самый «сюрприз» — стройная девушка, закутанная в плащ с капюшоном, полностью закрывающим лицо, шел на почтительном расстоянии от Адольфа под руку с придворным магом синдиката Тарманом. «Мой господин!» — угодливо проворковал Адольф, тяжело падая на одно колено у трона Сарта. Сидящий на высоком постаменте мужчина с первого взгляда мог показаться молодым, но это была всего лишь иллюзия за счет текущей вены хозяина эльфийской крови. Сарт нравился женщинам, так как был дерзко красив. Чёрные, слегка вьющиеся волосы он носил откинутыми назад. Презрительный рот, подчёркнутый тонкой ниткой усов, вечно кривил в брезгливой гримасе. В ухе неизменно болталась тяжёлая золотая серьга. На лбу сверкала диадема с ромбовидным узумрудом, прямо над тёмными, чуть удлинёнными глазами. Серьга и обруч — неотъемлемые регалии повелителя преступного мира. Без них его власть — ничто, прах, пустое дуновение ветра, поэтому Сарт не расставался с ними даже во сне. Существовал лишь один способ отнять у Сарта эти символы власти — поединок-вызов, но его условия сложны, и вынудить короля принять бой было практически невозможно. По крайней мере, до сих пор Сарт успешно избегал подобных инцидентов и крепко сидел на своем теневом престоле. Король преступного мира лениво развалился на троне и в данный момент изволил скучать. Красный атласный халат, расписанный причудливыми цветами, и веселенькие тапочки с загнутыми вверх расшитыми бисером носами свидетельствовали, что хозяин в исключительно дурном настроении. Дурном настолько, что даже не удосужился переодеться для встречи со своими подданными, что случалось крайне редко. «Адольф!» Капризно протянул Сарт, принимая на троне вальяжную позу и делая небрежный жест холодной рукой. Тихая, дурманящая музыка, льющаяся по залу, тут же прекратилась, а танцовщицы испуганно замерли. «Мне кажется, что мой первый помощник сегодня соизволит сообщить хоть какие-нибудь приятные новости!» со издёвкой в холодном голосе протянул он. «Как господину будет угодно!» Лягушачья морда Адольфа растянулась в широкой подобострастной улыбке. «Мы с уважаемым магом Тарманом», — Адольф махнул коротенькой пухлой ручкой в сторону застывшего стены мага, «подумали над интересующей нас всех проблемой и пришли к выводу, что ксаре гораздо выгоднее использовать, нежели убить. Охотясь за ним, мы и так потеряли слишком много ценных кадров. Есть ли смысл увеличивать потери дальше? Может, лучше попытаемся вернуть отступника?» хм, вернуть, говоришь?» усмехнулся сарт. Но «Ну и как, если не секрет, ты собираешься его возвращать? Царе нужно сделать такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Например, изначально его можно использовать для разового, но очень сложного задания. Одно такое у нас есть, на примете. Сделал многозначительную паузу Адольф. Зачем посылать десяток смертников, если можно отправить одного лайтнинга? «Мне думается, он пойдёт на многое, если ему пообещать, что охота на него прекратится». «Прекратить охоту в обмен на одно невыполнимое для обычного человека задание?» Сарт сморщился. «Тебе не кажется, что это чересчур щедро? Он очень сильно нас обидел». «Почему одно?» — вкратчиво начал Адольф. «Это всего лишь положит начало нашему сотрудничеству, а чтобы подогреть интерес лайнинга к синдикату... У нас есть небольшой сюрприз. Я, конечно, не надеюсь, что Дэри будет, как и раньше, в составе основных сил вашей империи, но, как мне кажется, принимая во внимание его нынешнее положение при дворе Армдамаша, любая помощь графа Андеранского будет кстати». «Кстати-то она, кстати», — задумался Сарт, просчитывая в уме выгоду. «Но какой ты организовал сюрприз, способный привязать к Саре к нам?» «Нужен ли граф Андеранскому синдикат?» «Тарман, покажи сюрприз!» — позвал Адольф, отступая чуть в сторону. «Мой господин!» Придворный маг поклонился, подводя к трону закутанную в плащ фигуру. «Позвольте представить вам очаровательную и несравненную...» Маг одним жестом откинул капюшон с головы девушки. «Лина!» Теневой правитель не смог сдержать удивленного возгласа. «Не совсем!» — сдержанно улыбнулся Тарман. Лина, как вам известно, трагически погибла пять лет назад. А это... Это её точно анатомическая копия. Впрочем, некоторые воспоминания у девушек тоже общие. «Вы гений, маг!» — обрадовался Сарт. «Безусловно, это сможет привлечь к Саре на нашу сторону. Но запомните, если ваш план потерпит неудачу, Лайнинга придётся убрать, хотя то задание, о котором мы говорили, он всё же выполнит». «Хорошо, господин, положитесь на нас», — вышел из тени Адольф. «Мы постараемся в ближайшее время найти к Саре и вступить с ним в контакт. Девушку же, я думаю, ему пока лучше не видеть. Мы прибережем этот козырь на потом. У нас все получится, верьте». «Но Адольф», — задумчиво произнес Сарт, бесцеремонно рассматривая лжелину. Ты всерьёз считаешь, что женщина способна заставить Ксари изменить мнение о синдикате? После всех неприятностей, которые мы для него организовали? Помогать нам из добрых побуждений Дэри не будет, потому что никому из нас у него не осталось ни привязанности, ни уважения, даже к тебе, Адольф. А денежное вознаграждение, которое мы можем ему предложить, могло бы заинтересовать Дерри Лайтнинга, безродного ксаре, но вряд ли окажется нужным графу Андерранскому племяннику Его Величества, лорда Корвина. «Заметь, пока у правителя Арндамаша нет наследников, отступник — один из претендентов на престол. При таком раскладе мы ему просто не нужны. Ха, ты думаешь, какая-то женщина способна изменить положение?» «Да, думаю, господин», — Адольф склонил голову в поклоне. После смерти Лины у Дэри не было серьёзных отношений с противоположным полом. Так, ничего не значащие мимолётные интрижки. Поэтому Лина, — ласковый взгляд в сторону замерзшей, словно изваяние в центре зала, фигуры, — наилучшее решение наших проблем. Оставаясь верна интересам синдиката, она может мягко и ненавязчиво заставить Дерри делать то, что нужно нам, как в плане политическом, так и физическом. Все же, к Саре что ни говори, лучше наемный убийца за всю историю синдиката, а его прирожденный талант в вкупе со способностью одолеть любые замки — — Делает его непревзойдённым вором. — Он нужен нам, господин. А значит, я приложу все усилия, чтобы способности и возможности лайтнинга были в нашем, если не полном, то хотя бы частичном распоряжении. — Смотри, Адольф! Сарт хлопнул в ладоши, показывая, что музыканты могут играть, а танцовщицы продолжать прерванное выступление. — Если твой план провалится, Ксари умрёт прямо здесь, когда придёт отчитываться о выполненном задании. Ты меня понял? «Да. И ещё. Если ты вдруг не убедишь отступника выполнить то, о чём говорилось ранее, знай. Мой гнев падёт на тебя. Слишком много провалов у нас в последнее время, и во всех этих историях фигурируешь ты». Симпатичного пьяного мальчика сменила призрачная красавица, нагло ворвавшись в сон и перекроив там всё на своё усмотрение. Осыпались светлыми песчинками стены, исчезла мебель и сам парень, зато появился маленький темный склеп. Сначала она смотрела на изящную кованую решетку со стороны, а потом с ужасом почувствовала, что заключена в холодный камень саркофага. Призрачная девушка грустно смотрела откуда-то сверху, в огромных нечеловеческих глазах сверкали слезы, и тоска сжала грудь Аннет невидимым обручем. «Когда?» — поинтересовалась прозрачная красавица, подлетая вплотную. Повеяло холодом, стало совсем страшно. «Кто ты?» — испуганно шепнула девушка, сжимаясь в холодный камень, пытаясь стать незаметной. «Верни мне! Ты обещала!» Глаза призрака сверкнули, красивое лицо исказило гримаса ярости. «Верни, иначе смерть! Останешься здесь!» «Кто ты? Что вернуть?» Превозмогая подступившую к вискам боль, крикнула Аннет в темноту склепа. «Что?» Кто-то грубо и нахально тряс ее за плечи, пытаясь вытащить из сна. «Ты опять кричала! нервно воскликнула Оля. «Снова снятся призраки!» О, «Спасибо, что вытащила!» — отозвалась Аннет и осторожно открыла глаза. К счастью, сегодня головная боль отступила, и сон оставил только неприятные воспоминания. «Второй сон был мерзостный, а вот первый...» «Какой сон?» — всплеснула руками подруга, плюхаясь на край кровати. «Ты вообще помнишь, что вчера с нами произошло? Я уж молчу о твоих паранормальных выходках. Об этом ты мне тоже расскажешь, только чуть позже. Меня сейчас волнует вот что. А если эти двое сильно пострадали и обратятся в милицию, ты представляешь, что будет?» «Кто пострадал? А, эти...» «А что будет, Оль?» Безразлично зевнула Аннет, не в силах прийти в себя после кошмара, и заработала изумлённо возмущённый взгляд подружки. «Оля, ну подумай сама!» Девушка собралась с мыслями и попыталась сформулировать ответ на вопрос, хотя голова была занята совсем другим. Ночью приходят в отделение двое пьяных мужиков и заявляют, что их девушки побили. Сначала швырнули молнией, потом отправили в нокаут ударом солнечное сплетение, а после нагло сбежали. «Как ты думаешь, куда их пошлют стражи порядка?» «Правильно. В лучшем случае домой, а в худшем — в отрезвитель». Выкинь из головы эти глупости. Мы вчера ушли из гостей, пришли домой и легли спать. По дороге никого не видели и ни с кем не разговаривали». «Ай, скажем так, ты меня почти убедила», — вздохнула Ольга. «Но мне бы с ними больше встречаться не хотелось. Даже когда протрезвеют, вряд ли они забудут, как ты их уделала». «И я бы не хотела», — пожал плечами Анет. «Ты что, недельку без увеселительных мероприятий не проживёшь?» «Проживёшь, я думаю. А за это время всё само собой рассосётся». «Хорошо. Хорошо. Будем считать, что ты права». Успокоилась Оля, в общем-то, обычно не отличающаяся чрезмерной нервозностью. «А теперь давай, рассказывай мне, откуда у тебя взялись такие скрытые таланты». «Оль», — жалобно запричитала Аннет, стараясь залезть поглубже под одеяло. «Откуда же я знаю?» «Ты думаешь, я была в состоянии анализировать свои действия? Ты что, меня плохо знаешь? Да я там так испугалась, что со страху чуть...» «Знаю, знаю, что ты там со страху чуть не сделала. О, великая гроза всех туалетов! Но ты от темы-то не отвлекайся!» «А что не отвлекайся? Что я тебе могу рассказать?» вздохнула Аннет. «На меня просто нашло какое-то помутнение, скорее всего, с перепугу. Потом руку неприятно закололо, будто бы свело». Я ею дёрнула, тоже, по-моему, от нервов, но и шарахнула в Макса молнией, перепугалась ещё сильнее и уже кулаком уложила Сашу. Ой, как я на это решилась, откуда у меня взялись силы и прочее, можешь не спрашивать, сама не знаю. Нашло что-то, и всё. Оль, давай я тебе лучше сон свой расскажу, а? Тот, который приятный, до призрака. «Да что сон?» — махнула рукой подруга. «И я-то, наивная, думала, может, хоть сейчас что-нибудь разъяснится, и опять ничего. А тут ещё и эта плита, будь она неладна». «И не спорь со мной!» — сурово оборвала Ольга, пытающаяся встать на свою защиту Аннет. «Знаешь, как ты плиту разжигаешь? Не смей даже говорить ничего про авторозжиг. Я только сейчас поняла, как. На твоём пальчике вспыхивает маленький такой огонёк, и, естественно, про спички или свой любимый авторозжиг ты даже не вспоминаешь» и не пробуй мне доказать обратное. Мы сейчас пойдём завтракать, и ты будешь включать плиту до тех пор, пока осознанно её не зажёшь так, как зажигаешь, когда об этом не думаешь». «Оль, это, конечно, хорошо. Но ответь мне, зачем? Я же всё равно не помню, откуда взялось это умение». «Зря ты так говоришь. Сейчас ты уже знаешь о том, что с тобой произошло гораздо больше, чем полгода или даже месяц назад». И если будешь предлагать усилия, то рано или поздно сможешь всё вспомнить. А я уж постараюсь помочь тебе всеми силами. Мне ведь тоже безумно интересно». «Может, ты и права», — грустно улыбнулся Анет. «Но ты зря не хочешь послушать про мой сон. Он тоже, как мне кажется, имеет отношение к тому, что произошло со мной летом». «Да?» — удивилась Ольга. «Тогда давай, рассказывай. Просто я думала, что тебе что-то отвлечённое снилось». «Ну, мальчики, например, красивые. А куда же без них?» — уже веселее усмехнулась девушка. Снился очень даже красивый мальчик с фиолетовыми глазами. Что мордочка, что фигура, загляденье. Одна беда — мальчик был с конкретного похмелья и явно чувствовал себя не лучшим образом. «Интересно, когда он трезвый, одетый и умытый, он что, ещё красивше?» Мы мило пообщались, я его считала сном, он меня то ли призраком, то ли белой горячкой, и никто не испытывал никакого дискомфорта. «А почему он решил, что ты призрак?» «Ну, потому что я висела там в воздухе, вся такая в одеяло замотанная, а сквозь меня стеночка каменная просвечивала. Кстати, парень этот меня узнал, а я его нет, хотя чувствовала, что должна. Когда я его увидела, что-то такое кольнуло, но быстро исчезло». А вот глаза его мне знакомы буквально до боли, причём даже не потому, что снятся мне почти каждый день на протяжении полугода. «Анет?» — стала вдруг серьёзная Ольга. «А почему ты считаешь, что этот сон имеет отношение к твоему прошлому? Может быть, тебе просто так приснился красивый парень из-за того, что последнее время ты мучилась, пыталась вспомнить, кому принадлежат эти странные глаза и сна?» «Не знаю. Сдаётся мне, что имеет. Сон был...» как бы это сказать, очень нереально, что ли. Я ощущала качество постельного белья на кровати и отметила про себя, что оно очень дорогое. Шероховатость каменных стен, общее состояние парня, ну, что ему сейчас плохо, даже запах перегара чувствовала, но не могу сказать с уверенностью. Я во сне ему обещала, что приду еще. Вот если получится и сон повторится в другом антураже, тогда и будем думать на эту тему. А пока пойдем пить чай. Ладно, поверю тебе на слово и попытаюсь зажечь плиту без спичек. Сказать, оно, конечно, всегда легче, чем сделать. Аннет уже начала психовать и готова была придушить Ольгу за ее глупые идеи. Она чувствовала себя полной дурой, простояв битый час у плиты с отопыренным пальцем. Самое главное, чаю с утра они так еще и не попили. Ждали, пока с ней зайдет вдохновение. Как будто нельзя просто нажать кнопочку или воспользоваться спичками, а опыты продолжить потом. Все, Оль. Устала, заявила Аннет. «Пробую последний раз, и если не получится, оставляем все опыта до следующего инцидента». «Уговорила», — согласилась Ольга, которая саму уже утомила пыхтение подруги у плиты, тем более все-таки хотелось чего-нибудь съесть. Аннет ненадолго прикрыла глаза, чтобы расслабиться и сосредоточиться заново. Расслабиться получилось, а вот сосредоточиться не вышло. Ольга истерично заорала. «Ура! Получилось! Я же тебе говорила!» Аннет осторожно открыла глаза и увидела у себя на пальце весело пляшущий огонёк. «Ничего себе!» — изумилась она, дёрнув рукой. «А что мне с ним дальше-то делать? Гасить-то как?» «Не знаю», — беспечно пожала плечами рыжая бестия. «Главное, эксперимент удался, и мы всё-таки позавтракаем с чистой совестью». Погасить огонёк на пальце получилось гораздо быстрее, чем зажечь, и Анетта весь завтрак развлекалась тем, что выпускала маленькие язычки пламени из разных пальцев или всей ладони. Успокоилась она только, когда нечаянно подпалила мамину любимую скатерть. Ольга долго наблюдала за ней со смесью зависти и любопытства и вдруг ни с того ни с сего заявила. «Слушай, Аннет, я, кажется, придумала, как тебе помочь. Послушай меня внимательно и не перебивай. Я знаю, как ты относишься к разным гадалкам и предсказательницам, и я к ним отношусь примерно так же. Но, честно сказать, если бы я не видела то, что ты сейчас делаешь, я бы тоже ни за что не поверила, что такое вообще возможно. Ты предлагаешь сходить к гадалке? Не к гадалке вообще, а к одной конкретной даме». Я с ней познакомилась на практике на втором курсе. У нас было задание сходить к какой-нибудь прорицательнице и посмотреть, какими методами психологического воздействия она пользуется в работе. Это очень своеобразная женщина. Она меня сильно впечатлила. Не знаю, насколько она сможет нам помочь, но она поможет с большей вероятностью, чем все остальные. Есть в ней что-то такое, что нельзя объяснить простыми законами физики. «Если хочешь, я позвоню и договорюсь о встрече. Заодно расскажешь про свои странные кошмары. С ними-то она точно тебе поможет». «Давай». После недолгого раздумья согласилась Аннет, хоть подсознательно и чуяла, что Ольга опять втягивает её в какую-то сомнительную авантюру. «Вот и хорошо», — обрадовалась подруга. «В конечном счёте, что ты теряешь? В худшем случае, деньги, потраченные на приём». Зимний вечер на Армдамаше — это всегда ветер и летящий огромными хлопьями снег, в этом году чаще всего с дождём. В городах на мостовых нанесённый за ночь снег таял под копытами лошадей и колёсами экипажей, превращаясь в противную осеннюю грязь. За городом и то лишь недавно стали появляться первые небольшие сугробы. Едва-едва побелевшие поля были покрыты таким тонким слоем снега, что через него чёрными проплешинами проглядывала мёрзлая земля. Сегодня, пожалуй... Впервые за зиму начался настоящий снегопад. Белые хлопья валили с самого утра, и к вечеру метель усилилась. Стикур сидел возле окна в Андеранском замке и с отсутствующим видом разглядывал еле видно сквозь летящий снег двор. Напротив Стика, в расслабленной позе, вытянув ноги на обитую кожу скамеечку, сидел Дерри. Светлые волосы спускались мокрыми прядями почти до плеч, мягкая домашняя рубашка расстегнулась на груди. — Странно. Я думал, ты будешь на меня злиться, — сказал Стикур, недовольно поглядывая на стол, где красовались приборы, но не было еды. Есть хотелось неимоверно, а слуги почему-то не спешили подавать. — Какой смысл злиться? — пожал плечами Дэри, час назад освобожденный из темницы. — Я как-то и хотел, подумал над своим недостойным поведением и понял, что ты абсолютно прав. Пьянками я свои проблемы не решу, ни духовные, ни иные. «Значит, тебе надо было давным-давно устроить подобное заточение, чтоб ты одумался? усмехнулся Стик. «Кстати, удивительно, что про тебя забыли люди Сарта. За эти полгода ни одного покушения. Тебе это не кажется странным?» «Пожалуй, нет», — Дэри задумался. «Скорее всего, это затишье перед Бурей. Они провалили задание, не доставив Хокиси браслет, разгневали Сарта и сейчас усиленно пытаются оправдаться». Я думаю, в эти месяцы и Адольфу, и Тарману было чем заняться, кроме меня. Например? Например, они вполне могли попытаться прибрать к рукам оставшейся без хозяйки замок Хакисы. Кстати, Дир с Каларионом не давали о себе знать. Они ведь тоже планировали добраться до владений чернокнижницы. Зря ты тогда не отпустил меня с ними. Я более чем уверен, их интересы рано или поздно пересекутся с интересами Сарта. «Вообще-то, Дир выходил на связь несколько дней назад, поэтому я к тебе и приехал, а вовсе не за тем, чтобы вразумлять или учить жизни. Ты уже давно не ребёнок, должен сам соображать, как допустимо и как недопустимо себя вести». «Так вот, я повторюсь, Дир выходил на связь. В замок Хакиси они не попали, это точно. Всё это время наши маги искали возможность проникнуть туда, пробив дорогу между пластами реальности. После того, как Аннет уничтожила Хакису, Замок опять провалился в Межмирье, но не так глубоко, как в прошлый раз. Тогда маги специально выкинули его за пределы Армдамарской реальности. Сейчас же он находится вроде бы на Армдамаше, а вроде бы и нет. Диран с эльфом на подходе к замку откопали что-то интересное, с чем не могут справиться сами. Поэтому Дир хочет, чтобы мы подъехали во Влекриант уже через неделю. Диран, конечно же, ничего толком не объяснил. Скорее констатировал, нежели спросил Дерри. «Да, ты, как всегда, угадал. Связь была ужасная, маг не нашёл кристаллы, и поэтому излагал мысли кратко. Мне бы хотелось, чтобы во Влекрент ты отправился со мной. Конечно, это твоё дело, настаивать не буду. Но, на мой взгляд, встряска и путешествия пойдут тебе на пользу. Хоть мои меры по выводу из запоя и оказали на тебя соответствующее влияние, Я не уверен, что этот эффект продлится долго, и через неделю тебя опять не засосёт депрессия. Я поеду, и ты сам это знаешь без всяких слов. И меры тут твои совершенно ни при чём. Даже если бы я был пьян до безобразия, всё равно бы увязался за тобой, тем более туда, где с интересами моих друзей могут перехлестнуться интересы Сарта. И вообще, в том, что я прозрел, твоей заслуги, по сути, нет. Или она настолько мала, что её можно не принимать во внимание. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но пока я боролся с похмельем в одной из темниц замка, ко мне наведался призрак Аннет. — Ты уверен? Стик изумился настолько, что после заданного вопроса даже забыл закрыть рот. — Это действительно был призрак Аннет? — А как ты думаешь? Прозрачная, завёрнутая в какую-то непонятную тряпку Аннет, летающая по камере, — это что? — Ну, может быть, белая горячка? — не очень уверенно предположила Скарит. «Нет, Стик, это не белая горячка. Что бы ты ни говорил, до я ещё не допился». Хм, «А что? Возможно...» Стик задумался, потянулся к столику за длинной тёмной сигаретой и несколько раз попытался прикурить её со стороны фильтра. «Вчера с утра произошло кое-что странное. У нас немного тронулся умом твой и без того не очень нормальный хырх. Зюзюка что-то громко верещала и пытался прорваться в подземелье, всю дверь разворотил, пришлось менять. Его истерика продолжалась где-то около часа, а затем он резко прекратил безобразничать и с грустной мордой убежал в твои покои, в гардеробную, и до сих пор сидит там и не выходит. «Думаешь, призрака учуял? Учуял и опознал, что это Анет? А такое вообще может быть?» Стик неопределенно пожал плечами, показывая, что он ничего не знает, а Дерри, слегка задумавшись, продолжил. Может быть, если Анек такой же призрак, как Лорана, её тоже можно воскресить? — Я бы на твоём месте не стал на это рассчитывать, — тихо и грустно произнёс Тикур, наконец-то разобравшийся с сигаретой. — У Калариона пока и с Лораной не всё ещё получилось, из-за отсутствия золотого гарнитура. И неизвестно, завершится ли эксперимент удачи, когда украшения будут найдены. А ты хочешь, чтобы он проделал это с кем-то другим. На составление матрицы заклинания, позволяющего вернуть Лорану, Он потратил несколько столетий, причем зная пристрастие девушки и то, что может заставить ее вернуться в мир живых. А ты знаешь, с помощью чего можно вернуть Аннет? Я, например, не знаю. Лорана вот ни о чем, кроме своих штучек, дольше пяти минут говорить не может. А Аннет? Аннет на протяжении часа читала мне лекцию о том, что пить вредно. Надо вести здоровый образ жизни и не разочаровывать друзей, которые обо мне трогательно заботятся. Причём её лекция была так проникновенна и брала за душу, что я всерьёз задумался над смыслом жизни и решил внять глаз у разума, бросив свой пьяный загул каркалом. — Да, — протянул Стик, — странный, однако же, призрак. Она этой после смерти отличилась. Больше она тебе ничего не говорила? Ни о чём не просила? — Не просила ни о чём. — Говорила? — Сказала, что меня не помнит, но ей знакомы мои глаза и еще обещала зайти, если получится. — Хм, удивительный призрак, — задумчиво произнес Тикур. — Ну, об этом и поговоришь с Каларионом, когда увидишься. В конце концов, он у нас главный специалист по призракам. — Ладно, поговорю, что мне еще остается. Кстати, нас наконец-то решили покормить. Вон еду тащит. Тихий зимний вечер ничем не отличался от предыдущего. Метель за окном, огонь, пожирающий дрова в камине и успевшие надоесть за долгие годы магические книги. Каларион оторвался от записей и размял затёкшую от длительного сидения спину. Хрустнули позвонки, вставая на место, и сведённые судорогой мышцы отпустило. Всё же, несмотря ни на что, возраст давал о себе знать, и внешне молодое тело страдало от банального ревматизма. Целебные эликсиры и мази давно перестали помогать. «Нужно что-то с этим делать» лениво размышлял эльф. Но не сейчас. Чуть позже, когда осуществится давняя мечта. Странно было осознавать, что цель, к которой он шёл так долго, наконец-то почти достигнута. Осталось совсем немного. Чёрная дыра мерцающего на стене портала притягивала. Можно нырнуть в вязкое ничто и стать чуть ближе к своей мечте, недостающей части для ритуала воскрешения Лораны. Но опасно. Лучше не спешить и дождаться приезда к Саре. Пусть он выясняет, что не в порядке с этим замком и какая каркалья стая там обосновалась. «Когда?» — тихо шепнули ему на ухо. Эльф обернулся и нежно улыбнулся подлетевшей девушке-призраку. Она была прекрасна, черты совершенно даже по строгим эльфийским канонам. Жаль, что нельзя оставить её внешность. Каларион задумчиво поглядел на огонь. К выбору тела для своей невесты следовало подойти очень и очень серьёзно. Конечно, лучше всего подошла бы молодая эльфийка, хотя бы отдаленно напоминающая его возлюбленную. Но он прекрасно понимал, что вряд ли получится найти такое. Ещё следовало действовать очень осторожно и сохранить этот момент ритуала в тайне до последнего. Не дай боги об этом узнает Диран, он никогда не согласится помогать, а это эльфа не устраивало. В содействие молодого мага и его друзей приходилось очень кстати. «Когда?» — напомнила о себе Лорана, начиная злиться. «Скоро, моя радость!» — как можно мягче отозвался эльф, рассматривая полупрозрачные струящиеся волосы принцессы. «Совсем скоро! Она!» — яростно воскликнула Лорана. «Штучки должна вернуть она! Обещание! Долг!» «Как?» — возмутился Каларион, порядком утомленный подобными разговорами. «Как она вернёт их тебе, если уже полгода мертва?» «Долг!» — бросила призрачная девушка, и, не желая продолжать разговор, растворилась в воздухе блестящей переливчатой пылью. Обещавшая позвонить как только, Ольга исчезла на несколько дней. Она тоже начала подумывать, что подруга просто забыла, но именно в этот момент в окно кто-то знакомо поскрёбся. Ольга даже отказалась заходить в дом, жестами объяснив, насколько быстро нужно собраться. Она влезла в первые попавшиеся штаны, ими оказались не очень новые джинсы, и в тёплый вязанный свитер. Схватив с вешалки короткую зимнюю курточку, девушка на секунду задумалась и выгребла из стоявшей на столе шкатулки золото, то самое, которое было при ней, когда её нашли летом. Вдруг показалось, что гадалки эти вещи могут быть полезны. — Но ты идёшь или нет? — раздался с улицы Ольгин надрывный голос. «Иду, иду!» — столь же громко и противно отозвалась Аннет, влезая в ботинки на сплошной подошве. Помня о своих ночных пробежках на каблуках, девушка решила не искушать судьбу и в этот раз надеть удобную обувь, взяв пример всегда с практичной подруги. Когда Аннет, хлопнув на ходу дверью, выбежала на улицу, Ольга уже успела окончательно замёрзнуть. Она хлюпала красным носом и подпрыгивала на грязной тропинке, видимо, чтобы согреться. К слову сказать, сегодня погода по своей противности превзошла саму себя. Если всю вторую половину осени и две трети декабря на улице было просто противно, то сегодня было очень противно. Ни на секунду не приставал мелкий снежок, который сразу же превращался в жидкую грязь, едва долетая до земли, плюс порывы буквально ураганного ветра, имеющего дурацкую особенность — постоянно дуть в лицо. Мелкий колючий снег таял в накрашенных ресницах, стекая мерзкими холодными струйками по щекам. Такую погоду не выдерживал ни один, даже самый стойкий макияж. «Ну что ты так долго?» — обиженно пробормотала Оля, всем своим видом показывая, насколько ей противно находиться на улице. «Как долго?» — изумилась Аннет. «Я собралась очень быстро, и собралась бы ещё быстрее, если бы ты мне позвонила и предупредила, что идёшь. Куда ты исчезла?» «Куда, куда?» — буркнула рыжая, потирая замёрзшие руки. «Ты думаешь, договориться о приёме просто? Все свои каналы подключила. У неё ведь всё время до Нового года по минутам расписано». «Еле-еле получилось выкроить для нас с тобой полчасика. И то исключительно потому, что я заинтересовала твоя история. К ней же всё приходит будущее узнавать. Одна ты — А кстати!» — поинтересовалась Аннет, едва успевая за размашистым шагом подруги. «Что ты этой гадалке про меня рассказала? Всё? Нет, не всё, конечно!» — ответила Ольга таким тоном, что Аннет окончательно и бесповоротно уверилась в своей полной тупости. «Если рассказать всё, то тебя, если сможешь доказать свою правоту, ждёт психушка. А если сможешь, то какая-нибудь лаборатория для опытов». «Да, ты права», — вздохнула девушка с грустью, понимая, что опять сморозила глупость. «Что ты рассказала гадалке? Какой версии мне придерживаться?» «Какой, какой? Официальный, строго по содержанию больничной выписки». Ну, добавишь пространности, связанные со сменой интересов и предпочтений, непонятную любовь к физическим упражнениям, но и слегка подкорректированные сны. Впрочем, я все это ей уже рассказала. Если она что-нибудь придумала, то, может быть, не будет излишне мучить тебя разными глупыми расспросами. Догадалки, которую звали громким именем Эльвира Просветленная, хотя она подозревала, что по-настоящему провидится, какая-нибудь Маша Запупыркина, добрались практически вовремя. Бежали отчасти потому, что старались в кое-то веки не опоздать, отчасти из-за мерзопакостной погоды, которая совсем не располагала к неспешим-пешим прогулкам. Жила таинственная дама-гадалка в обычной пятиэтажке с подъездом средней степени загаженности в маленькой квартирке на первом этаже. Дверь с Ольгой открыла необъятное нечто в странном одеянии, состоявшем из домашнего бордового с желтым халата и цветастого цыганского платка, повязанного вокруг того места, где должна быть талия. Судя по довольной улыбке, расплывшейся по Ольгиному лицу, можно было сделать вывод, что это и есть Эльвира, просветленная собственной персоной. Узрев хозяйку в полной красе, Аннет с величайшей опаской прошла в квартиру, где она ожидала увидеть что угодно, причем все как есть страшное. Ни в коем случае не разувайтесь! густым прокуренным басом одернула девушек Эльвира. Впрочем, куртки я бы вам тоже снимать не советовала. Центральное отопление, знаете ли, Анет замешкалась на пороге, но, увидев, что рыжая подружка без возражений протопала в комнату, прямо в грязных ботах и куртке, последовала за ней. Следом вплыла сама провидица. В маленькой комнате совсем стало тесно. Девушка осторожненько приткнулась в угол к стеночке, оклеенной непритязательными обоями, чтобы, не дай бог, не затоптали. Ольга тут же уселась на ближайший стул. Рядом уронила свое тело Эльвира, и рыжая подружка с гадалкой выпали из реальности. Или это Анет выпала? полностью загруженная кучей непонятных терминов, в равном количестве слетающих с губ как у Ольги, так и у Эльвиры. Обунело, стоящей в углу Пациенки, они даже не вспомнили. Наконец поток непонятных слов прервался, и Эльвира, обратившись к меланхоличной девушке, грозно скомандовала. Что стоишь? Садись! Анет послушно села на любезно подвинутый стул и испуганно уставилась на гадалку, которая уже что-то готовила сделать. Это что-то она искала в одном из шкафов традиционной для российских квартир стенки. Вытащив из недр ящика небольшой металлический шарик на длинной цепочке, Эльвира грузно плюхнулась на стол перед Аннет и уставилась в глаза девушке. Впрочем, смотрела она недолго. «О, боже!» — выдохнула просветленная, подскакивая. «На тебе печать смерти!» «Что?» — Аннет испугалась не на шутку. «Какая печать?» «Умрешь ты скоро!» Уже спокойнее выдохнула гадалка. Связь с мертвыми очень сильна. Что ты им обещала и не выполнила? Н не знаю. Девушка была сама не своя. Она тоже жалела, что поддалась на провокации подруги и притащилась сюда. Я никому ничего не обещала, или не помню об этом, неуверенно добавила она. Вот что, красавица. Просветленная достала из стоящей на комоде иконы бутылку водки и щедро плеснула себе в стакан. Я не знаю, во что вы вляпались. Точнее, ты вляпалась. Толстый палец с наращенным ногтем уткнулся в куртку Аннет. Не знаю, но могу предположить, что было дано обещание кому-то из умерших, а подобное обещание нужно выполнять. Но как и почему? У тебя слишком сильная связь с миром мёртвых. Это бывает в том случае, если ты что-то пообещала умершему. Твоя клятва не даёт призраку покинуть наш мир, а у тебя отбирает частички жизни. «То есть?» — встряла Ольга. «По сути, Аннет своей энергией питает какую-то мёртвую субстанцию. Но это что-то нереальное. Даже не верится». «Не верьте», — гадалка опустошила налитую в стакан водку одним глотком. «Мне-то что? Только вот сдохнет твоя подружка, и очень скоро». «Не хочу», — встрепенулась Аннет бледнее. «Что делать-то?» «Подожди, я подумаю». Эльвира поднялась и, поманив за собой пальцем Олю, скрылась в коридоре. Вернулись они через несколько минут. Просветленная сейчас попытается погрузить тебя в гипнотический сон. Тогда, быть может, с твоего сознания снимется блок, и ты сможешь что-нибудь вспомнить», — пояснила ситуацию перепуганная Ольга. «Я одна боюсь», — буркнула Аннет, которой почему-то в гипноз совершенно не хотелось. «Давай ты погрузишься со мной». «Зачем?» — искренне изумилась рыжая «Ну, Оль, пожалуйста!» — девушка вцепилась подруги в руку. «Ладно», — Ольга согласно кивнула. «Если тебе так легче, составлю тебе компанию, только не ной». «Ну что, начнём?» — спросила просветлённая. «Но сразу предупреждаю. Я не шарлатанка. У меня есть настоящая сила. Ты точно хочешь всё вспомнить?» «Да, хочу». «Не боишься, что ситуация выйдет из-под контроля, и тебе придётся пройти нелёгкий путь, чтобы вспомнить?» «Не боюсь», — нагло соврала у которой было одно желание — встать и смыться. Но Ольга накрепко вцепилась ей в руку. «Тогда вперёд!» — голос Эльвиры гремел. «Как будто у меня есть выбор!» — с тоской подумала девушка, вглядываясь в мелькающий серебряный шарик. Глаза сами начали закрываться, а руки и ноги ослабели. Аннет почувствовала, что проваливается в какой-то странный, очень глубокий сон и на долю секунды испугалась, а потом нырнула в смутно знакомую чёрную трубу. «Я не могу удержать вас, призрак!» Услышала она далёкий голос гадалки и отключилась. Отъезд не задался с самого начала, и в течение дня проблемы нарастали, словно снежный ком, наваливались одна за другой. Когда же все неприятности были более или менее улажены, выяснилось, что выезжать не имеет смысла, так как на дворе поздний вечер, если не сказать ночь. Сначала долго не мог собраться Дерри, слоняясь по замку в безуспешных попытках найти нужную экипировку. Пока ксарь одевался, а слуги паковали провианты вещи, настало время обеда, а от стрипни Дерриного повара отказываться не хотелось. Холодный ветер и снег на улице настроение тоже не улучшали, Лайтнинг кутался в тёплый, отделанный мехом плащ с капюшоном и смотрел, как седлают огромного пепельно-серого жеребца. Ехать никуда не хотелось. Ксари устраивало то полупьяное состояние, в котором он провёл последние полгода. Все заботы в это время казались мелкими и несущественными, а сейчас навалились с новой силой. Во-первых, Ксари понимал, что надо отпустить от себя прошлое. Не дело постоянно вспоминать о нет и думать о том, что могло или не могло быть. Всё равно ведь ничего не изменишь. Во-вторых, оставалась открытой проблема с синдикатом Сарта. Дерри не верил, что о нем забыли. Скорее, готовилась какая-нибудь очень неприятная ловушка. Вопрос, какая именно, и откуда ждать очередного удара? — Ты готов или как? — спросил Стик, постепенно выходя из себя. Лайтнинг стоял в дверях с выражением тупого удивления на лице и не торопился в седло, а время шло. Неудачный по всем статьям день еще предстояло закончить, и герцог планировал сделать это на границе графства, а до ближайшего постоялого двора оттуда было еще ехать и ехать. Ночевать в лесу категорически не хотелось. Нет, конечно, теоретически можно заночевать и на природе, а практически холодно. Герцог искренне надеялся, что неприятности на сегодня завершились, но, как выяснилось, зря. Вторая проблема возникла. Едва выехали за ворота замка и оказалась преддверием третьей. Нагло сбежал Кхырх. Он какое-то время скакал рядом с лошадью Дерри, то и дело запрыгивая в небольшие сугробы, по краям укутанной повозками дороги. Дернувшись в сторону поля, Зюзюка вдруг резко затормозил, присел на задние лапы, принюхался и, что-то заверещав, кинулся прочь от дороги. Ни на какие уговоры и крики Дерри, несущийся по сугробам Кхырх, не реагировал. В результате часа два потратили на безрезультатные поиски ополоумевшего зверя. Лайтнинг ни в какую не соглашался плюнуть на это откровенно бесполезное занятие. С дороги пришлось временно съехать и углубиться в лес, туда, где терялись Зюзёкины следы, а в лесу ждала неприятность номер три. Уже вечерело. Зимний день короток, и солнце рано начинает сползать к горизонту, особенно хорошо это заметно в лесу, где уже немного за полдень наступают сумерки. Длинные тени от деревьев на снегу становятся тёмно-синими, местами приобретает даже зеленоватый оттенок, а чаще кажется мрачной и жутковатой. — Что-то в лесу твоём сильно натоптано! — недовольно проворчал Стик, разглядывая снег, на котором осталось множество человеческих и конских следов. — А кто же его знает? — пожал плечами Лайнинг. — Может, лесничие натоптали? — У тебя лесничих-то гарнизон, что ли? — Ну, может быть, стража. Здесь же практически граница. — Не нравится мне это, — пробормотал Стикур, прислушиваясь. — Смотри, такое впечатление, что здесь не просто несколько раз проехались на лошадях. Кажется, что катаются тут постоянно, причем уже довольно давно. Приглядись внимательнее, снег местами вытоптан практически до земли. — Да, ты прав, — немного проразмыслив, согласился Дэри. В какую сторону побежал Зизюка, не разберешь. — Дался тебе этот полоумный кхырх! — Дался. Это последнее, что связывает нас с Аннет. — устало вздохнул Стик. — Ты иногда несешь полную ахинею. Все-таки полгода беспрободных пьянок не прошли для тебя даром. Что ты вцепился в Зизюку, как голодный каркал в обглоданную кость? анет это не вернет. А к Хырке те вообще зверюги себе на уме. силы их не удержишь. Если Зизюка захочет, то найдет нас сам, а если нет... Что ж, припасы целее всё же жрёт он изрядно». «Да, ты, наверное, прав», задумчиво произнёс Дерри. «С прошлым надо прощаться, иначе оно затянет за собой». Ха, «Видишь, ты и сам всё понимаешь, когда берёшь на себя труд немного подумать», — улыбнулся Стикур. «Теперь, раз инцидент исчерпан, я думаю, мы наконец-то можем двигаться в путь, а то уже вечереет». «Поехали», — согласился Лайтнинг, разворачивая лошадь. И вдруг сзади раздался неприятный грубый голос. «Что вы делаете во владениях сиятельного графа Андеранского? Это частные земли, за проезд по которым нужно платить. И немало!» Сзади мерзко хихикнули, и Дерри начал медленно поворачиваться. От наглости говорившего он опешил настолько, что даже не смог ничего ответить. Судя по изумленной физиономии Стикура, Герцог был в таком же ошалевшем состоянии. Лайтнинг с интересом уставился на нескольких индивидов странно бодинской наружности. Впереди на пепельной откормленной кобыле гордо восседала пародия на него самого. Светлые волосы до плеч, не натуральные, а осветлённые соком проскарии, имели неприятный желтоватый оттенок. Брови явно подведены углем, слишком уж сильный контраст они составляли с выбеленными волосами. В глазах магические линзы, скорее всего, такие же, какими частенько пользовался сам Дерри. Цвет, правда, почему-то не соответствовал истине ярко-синий. Вероятно, у мага, снабдившего парня линзами, фиолетовый цвет не пользовался особой популярностью. Пародия в данный момент щурилась и примерзко улыбалась. Хотя в первую минуту при виде лица Дэри у бандита в глазах промелькнули изумление и страх. «А кто вы будете, если не секрет?» Герцог решил взять ситуацию под свой контроль. «Я Дэри Лайтнинг, граф Андеранский, а это моя дружина» нагло произнёс незнакомец, заставив Ксари зашипеть от злости. Рожи ты для граф Андеранского не вышел, понимаешь ли. И Адага у тебя дешёвая, и Хари человеческая», тихо произнёс Лайтнинг, подъезжая ближе. «Чужое имя присвоить несложно. Отчасти можно присвоить чужую внешность, что ты и сделал. А вот сущность чужую позаимствовать более чем проблематично. Здесь у тебя ошибочка вышла. Ксари тебе не стать никогда». Дерри неспешно отстегнул от пояса Адагу. В сгущающих сумерках холодным серебром мелькнула голубоватая пронизанная магией сталь трёх лезвий, одного длинного и довольно широкого, и двух чуть поуже и покороче, расположенных перпендикулярно первому. Идеальное оружие, по мнению Лайнинга. За этой Адагой он охотился не один год, и теперь, добыв его в усыпальнице первого правителя Ксари, по праву гордился. «Что? Посмотрим, чего стоит твоя купленная в дешёвой лавке отдага против настоящего оружия?» Прошипел Дерри, соскакивая с коня. Лжеграф проверять ничего не хотел. Он дёрнулся, давая своим людям знак «приготовить луки» и стрелять по первому жесту, но опоздал. В руках Стика появился миниатюрный арбалет с тонкой стрелой, не больше ладони в длину, а Дерри в это время, изловчившись, сдёрнул противника на землю. «Вас двое, а нас много!» заявил Лжеграф, пытаясь выбраться из сугроба. Его голос заметно дрожал. «А сейчас на шум вообще прибежит моя стража!» «Моя!» Поправил Дерри, сбивая с ног безуспешно пытающегося встать противника. Тут же тихонько тренькнула арбалетная стрела. Это Стикур ранил в руку одного чересчурить его лучника. Остальные притихли, глядя на подвывающего от боли товарища. Лезть на рожон никому не хотелось. Бандиты, видимо, привыкли к легкой добыче. Встретившись с серьёзными противниками, пусть даже сильно уступающими численностью, они чувствовали себя неуверенно и искали возможность смотаться. Разбойники, конечно, понимали, что навались они скопом, победа была бы на их стороне, но ценой определённых потерь. Быть этими «потерями» не хотелось никому, поэтому они и бездействовали, с несчастным видом наблюдая, как их главаря бесцеремонно валяют в снегу. Дэри даже не пришлось пускать в ход своё оружие — Он решил, что марать Адагу о противника, которого, в общем-то, можно побить вручную, — кощунство. Лжеограф вяло пытался отбиваться, но больше орал, сыпля угрозами, чаще всего невыполнимыми. На эти вопли прискакал долгожданный отряд стражи, На что надеялся заметно взбодрившийся самозванец, совершенно непонятно. То ли он был полным идиотом, то ли считал идиотами стражников, ожидая, что те не смогут отличить ксаре от человека какое то веки происхождения играла Дэри на руку. Отряд из пяти стражников-дежурных сразу же опознал присутствующих, сначала Стикура и Его светлость герцог Нарайский был известной фигурой, где бы ни появился. Особенно хорошо его знал начальник Дериной стражи, которого тот лично рекомендовал другу на эту должность. После того, как стражи рассыпались в приветствиях перед герцогом Нарайским, пришел черед двух графов. Их сравнили, и общим голосованием единодушно признали Дэри настоящим. После этого весьма актуальным стал вопрос о том, куда девать пойманных в лесу бандитов. За решением этих, в общем-то, бытовых проблем незаметно пролетели те несколько часов, за которые планировалось добраться до границы и ближайшего постоялого двора. Вместо этого пришлось поворачивать назад, сначала в гарнизон, помогая сопровождать бандитов в тюрьму, а потом и в сам замок. Ехать дальше сегодня смысла не было. «Что за нафиг?» — услышала Аннет, медленно приходя в себя после полета по черной трубе, и открыла глаза, через секунду захлопнув их снова. Было холодно и мокро, рядом противно стенала Ольга, и девушка в очередной раз поразилась, насколько у подруги богатый лексикон по части всевозможных цензурных и не очень цензурных ругательств. Анет несколько раз вздохнула, собираясь с мыслями, и решила, что сидеть зажмурившись в сугробе — не лучшее решение проблемы. Глаза открывать всё равно, рано или поздно придётся, да и задницу из сугроба неплохо бы вытащить. Девушки оказались в заснеженном лесу. Так как зима в этом году ещё толком и не наступила, сугробы были чисто символическими и доходили Анет всего до середины икры. Ну что это за дрень такая?» — бушевала рыжая, отряхиваясь от снега. «Это что за новый вид гипноза?» «Гипноз?» — удивлённо округлила глаза Аннет. «Ничего себе гипноз! Оля, ты в своём уме?» А холод, ветер и самое что ни на есть настоящий снег — это тоже всё гипноз?» «Ну...» Но... — с сомнением протянула подруга. «Эльвира Просветлённая — очень хороший специалист». «Какой бы она ни была специалист, это всё реально», — уверенно заявила Анет, потрогав снег осторожно отломив сухую веточку от невысокого кустика. «Но тогда куда мы попали?» «А я знаю», — огрызнулась Анет и, пресекая возражения подруги, добавила. «И вообще...» Если бы не твоя гадалка, сидели бы мы дома и чай пили перед телевизором в тепле и уюте. Тут немного не по себе стала Ольга. Как ни крути, а идея идти гадалки принадлежала именно ей. Слушай, — лицо подруги преобразилось озаренной идеей. А может, ключ к твоим воспоминаниям здесь? Посмотри, ты раньше тут не бывала? Я вообще ни разу не бывала зимой в лесу. Здесь же одни сугробы. Ничего не поймёшь. «Может, здесь ты и останавливалась летом? Посмотри повнимательнее. Этот лес не кажется тебе знакомым? Может, тут летает призрак, которому ты наобещала невесть, что, а?» «Не знаю», — обречённо сказала Аннет, но по сторонам всё-таки послушно огляделась. «Ёлки как ёлки». Девушка прошлась по небольшой полянке, изучая припорошенные снегом деревья и бормочая себе под нос. «Деревья вроде бы тоже самые обычные и ничем не примечательные». «Вон даже болотце какои то замёрзшее имеется». Она подошла чуть ближе к небольшому то ли озерцу, то ли прудику. Посмотрев на замёрзшую воду, слегка припорошенную снегом, девушка вдруг нехорошо улыбнулась и довольным голосом с некоторым оттенком злорадства произнесла, никому конкретно не обращаясь. «Так тебе и надо!» — выдразили на волосы. «Что, замёрзла твоя грязная лужа? Вот и сиди теперь там, лягушка пупырчатая!» «Эй, ты что?» — обеспокоенным голосом поинтересовалась Ольга. «С тобой всё нормально?» «А, а чего?» — опомнилась Аннет и уставилась на подругу голубыми абсолютно невинными глазами. «Ты кого это сейчас так изысканно крыла? «Да так, нашло что-то!» — пожала плечами невозмутимая блондинка и, не удержавшись, потопла по гладкому льду, проверяя, насколько он крепкий. «Ты, по-моему, что-то вспомнила!» — вкратчиво поинтересовалась у неё подруга. «Оль, не знаю, ничего конкретного точно не вспомнила. Просто возникло странное ощущение, что все это...» — Аннетта обвела рукой лес. «Мне смутно знакомо. И Лужа эта тоже знакома. И она меня злит. Не знаю только почему». «Значит, мы сюда попали не зря», — зябко передернула плечами Ольга. «Ой, знать бы еще куда, сюда. Что мы с тобой делать-то будем? Тебе не кажется, что сидеть здесь и ждать непонятно чего, по меньшей мере глупо? Тем более на улице не лето. Да, ты права вздохнула Аннет. «Надо куда-нибудь идти. В лесу могут быть голодные злые звери, а я не хочу оказаться с чем-то обедом. Или уже ужином». «Пойдём вон туда!» девушка неопределённо махнула рукой. «Нравится мне тот просвет между деревьями». Посчитав, что направление выбрано и говорить, в общем-то, больше не о чем, Аннет уверенно потопала вперёд, тараня сугробы, не обращая внимания, идёт ли за ней Ольга. Так как круга не смолкала ни на секунду и тише не становилась, Девушка сделала вполне логичный вывод, что подруга следует по уже проторенной дорожке сзади. Оля совершенно не понимала, куда и зачем они тащатся. Было просто необходимо найти какой-нибудь населенный пункт и уже потом думать, как оттуда добраться до дома. Она с тоской покрутила в руках мобильник, который писал на дисплее яркими буквами, что сеть недоступна. Анетта уверенно пробиралась сквозь ельник, и Оля искренне надеялась, что подруга знает, куда идти, хотя бы приблизительно. Тем временем лес на самом деле поредел, и впереди показалось снежно-белое пространство, судя по всему, поле. «Вот, я же говорила!» — удовлетворённо произнесла Аннет, показывая пальцем на горизонт. «А вон там должно быть жильё! Откуда ты знаешь?» — удивилась Ольга, тщетно пытаясь разглядеть хоть что-нибудь там, где снежно-белое поле переходило в мутное зимнее небо. «Да, есть там деревенька!» — уверенно гнула свою Аннет. «Я знаю это! Вон и тропинка через поле идёт в ту сторону!» По ней мы и двинемся, я думаю. Все равно терять нам нечего, и вряд ли у тебя имеются другие предложения. Аннет бодро пошагала дальше, а Ольга, у которой в самом деле не было ни единого конструктивного предложения, со стоном потащилась следом. Чем дальше, тем меньше ей нравилось это приключение. Казалось, что в деревеньке неприятности не закончатся, а только начнутся. Что благодарить за столь упаднические мысли, женскую интуицию или не вовремя проснувшийся в душе пессимизм Ольга не знала но поганое ощущение не хотел отступать. Это изрядно напрягало. Неприятности девушка не переносила хронически, стараясь, чтобы всё в её жизни шло как по маслу. Поступить в институт так с первого раза и без бессонных ночей за зубрёжкой к вступительным экзаменам. Учиться весело, беззаботно, на одни пятёрки, чтобы время погулять оставалось. А если уж приключения, значит, лёгкие и ненапряжные. Любить в двадцать лет рано так и нафиг нам эта любовь сдалась. Пусть будут мимолетные, но веселые интрижки. Нынешняя же ситуация никак не хотела вписываться в привычную для Оли жизненную схему, где все происходит, когда ей это нужно, и ровно в том количестве, в котором хочется. Здесь все было абсолютно не так. Природа и та какая-то очень уж дикая. Даже далеке не виднелось ничего похожего на автомобильную трассу. Ольге это абсолютно не нравилось, потому что обозначать могло одно — Их забросила куда-то далеко, например, в безлюдную Сибирь. Когда Ольга озвучила свои мысли вслух, она в очередной раз ляпнула нечто очень странное. «Ну, Оленька, ты даёшь! Откуда здесь возьмутся автомобильные трассы и самолёты?» Причём сказано это было таким удивлённым и в то же время безапелляционным тоном, что и возразить не получилось. Хотя для зимы на улице было удивительно тепло, Ольга умудрилась замёрзнуть из-за сырости неприятного ветра, гуляющего по полю. Снег уже успел промочить швы на не очень качественных ботинках, которые она собиралась сменить еще сезон назад, но, как всегда, именно на самое нужное денег не хватило. Вот и приходилось ходить в том, что осталось позапрошлой зимы. В городе, да еще в нормальную погоду, эта обувь годилась, а вот для пеших прогулок по заснеженным полям — нет. Хорошо, хоть до деревни было совсем недалеко, и оставалась надежда, что там можно будет обогреться и что-нибудь съесть. Не может быть, чтобы там не нашлось ни одного сердобольного человека. А нет, начала Ольга, останавливаясь у покосившегося чистокола. Тебе не кажется, что эта деревня странная какая-то? Нет, нормальная вроде бы. Ты что, совсем глупая, да? Посмотри повнимательней. Из всей сельхозтехники одна лошадь и две телеги, а где тракторы, комбайны, в конце концов, где линии электропередач? Даже в самой захудалой деревне в три дома все это обязательно должно быть, а здесь прямо средневековье какое-то. «Ну да, почти Средневековье, и что?» — пожала плечами девушка и потопала дальше, как ни в чем не бывало. «Эй, стой!» — ухватила ее за рукав Ольга. «Подожди и объясни мне нормально, что происходит, и не пытайся мне сказать, что ты ничего не знаешь и не помнишь, иначе я за себя не ручаюсь. Побью точно!» «Оль!» — несчастным голосом протянула Аннет. «Но я и в самом деле ничего не помню». «Если бы ты ничего не помнила, не знала и не понимала, то была бы в таком же состоянии, как и я, то есть удивлённая нельзя, на грани истерики. А зная твой характер, может, и того хуже. Ты же, судя по всему, вообще ничему не удивляешься, как будто так и надо». «Я и в самом деле не знаю, что тебе сказать», — вздохнула Аннет. «То состояние, в котором я нахожусь сейчас, трудно описать и объяснить». Меня на самом деле все эти странные события мало удивляют. А что касается отсутствия здесь машин, самолетов и прочей техники, я это заметила после того, как ты мне сказала. И сразу же в ответ на твои слова в душе возник какой-то протест. Я поняла, что не может здесь быть всего этого. Твои замечания насчет автомобильной трассы мне, если честно, показались просто абсурдными. Не могу тебе это объяснить. Не знаю, где мы находимся, но твердо уверена, ничего технического ты здесь не найдешь. Считай, что это женская интуиция». «Ай, странно всё это!» Со вздохом отстала от подруги Ольга, ничего толком не добившись. «Пойдём, что ли? Попытаем счастье в деревне. Всё равно ничего другого нам не остаётся. Может, ты что-нибудь вспомнишь». Аннет вошла в деревню первой. Смеркалась. Небольшие домики, хаотично разбросанные по обнесённому чистоколом пятачку, не образовывали даже подобия улиц. Девушка уверенно шла между небольшими сугробами по узкой тропинке в глубь деревни. Немногочисленные люди, спешащие по своим делам, не обращали на чужеземок никакого внимания. Аннет поймала всего несколько заинтересованных взглядов, и то направленных не на нее саму, а скорее на одежду, которая сильно отличалась от местных нарядов. Самым удивительным был, пожалуй, Ольгин взгляд. Она крутила головой стороны в сторону, с любопытством разглядывая одетых странные тулупы местных жителей. Одежда у одних словно была срисована с картины бояриня Морозова, а другие и вовсе будто сбежали с зимнего съезда толкинистов. Короткие курточки, отделанные мехом, странные штаны, издалека казалось из замши, а теплые длинные плащи серии «Привет вампирам». Женщины все поголовно в платках и длинных цветастых юбках, спускающихся из-под приталенных курточек, отороченных мехом. Деревенские дома были ухоженные и аккуратные, в большинстве своем низенькие, с резными наличниками. Заборы, в отличие от наших деревень, не поднимались косым чистоколом почти по самую крышу, а едва достигали метра в высоту. Снежные сугробы в сгущающихся сумерках отливались сине-зеленым. А еще Олю смутил мужик, странный такой мужик, Закотанный в то так, что из меха торчал один крючковатый нос, и колючие, слишком близко посаженные маленькие глазки. «Анет, посмотри на дядьку! Что с ним? Нос как у боби-яги, и кожа какая-то серая. Больной, что ли? Да нет, даже если больной, то все равно странный. Может, полуорк, Полу-кто? Аннет, девочка моя!» Закричал кто-то с улицы, и Ольга, подавившись очередной тирадой, увидела, что подругу обнимает невысокая пожилая женщина, одетая в длинную отороченную мехом одежду, судя по всему, из мягкой замши. Это одеяние смотрелось на порядок богаче, чем у остальных селян. — А где же друзья твои? Ой, да что же это я вас разговорами на улице занимаю? Пойдемте скорее в дом. У меня ведь как раз пироги поспели. Впрочем, а что это я... «Пироги у меня всегда!» Оля послушно потащилась за оживленно-щебечущей женщиной и подругой, на лице у которой застыла удивленная и вместе с тем глупо-счастливая улыбка. Это могло обозначать только то, что Аннет опять все это кажется смутно знакомым, но ничего конкретного она так и не вспомнила. Чуть позже, в доме за чашкой чая, создавшуюся ситуацию удалось немного прояснить. Женщину звали Ашен Мара это в самом деле бывала раньше в этой деревне, которая называлась не очень благозвучно «Дохлые гнилушки», причем не одна, а с тремя попутчиками. На Ольгин вопрос, а где эти самые «Дохлые гнилушки» находятся, Ашанмара ненадолго призадумалась и со вздохом объяснила девушкам, что с земли они попали на Армдамаш. Аннет это известие восприняла нормально, а вот Ольгу другой мир выбил из колеи окончательно. Сначала она молчала, глупо хлопая глазами. Потом не хотела верить, доказывая, что других миров нет, а если вдруг и есть, это место никак не может быть другим миром, приводила в доказательство один единственный довод, который сводился к тому, что здесь, в этой деревне, она чувствует себя комфортно и может свободно дышать. Когда же немного отошла, подумала и сопоставила факты, такие как отсутствие техники, удивительно белый снег и попавшийся странный мужик — то поняла, что слова Шанмары соответствуют истине. Тогда с девушкой случилась банальная истерика, характерная, скорее, для неуравновешенной Аннет. В результате Олю пришлось отпаивать успокаивающим настоем из «Так...» — глубоко вздохнула Ольга, которая достаточно быстро взяла себя в руки и пришла в норму. «Как я поняла, дела у нас обстоят следующим образом...» Когда Аннет в прошлом году пропала у нас с земли, она очутилась здесь, на Армдамаше, причем не просто так, а с важной миссией. Немалую роль в том, что она оказалась здесь, сыграл старинный браслет, от которого на данный момент остался только странный ожог. Тогда же, летом, она в сопровождении трех молодых людей, один из которых Ксари, другой — маг, а третий — воин, была в этой деревне. «Пока не спрашиваю, что здесь за магией, кто такой Ксари, я это выясню позже, пока только пытаюсь выяснить для себя картину происходящего. Честно сказать, получается не очень. Так вот, летом Аннет пробыла здесь несколько дней, а потом уехала, появившись только сегодня. То есть через полгода. А миссию-то свою она выполнила или как? Она же вроде бы должна была убить какую-то страшную ведьму. Хотя Аннет и убить...» В моем понимании, вещи несовместимые. «И тем не менее, она это сделала», — серьезно сказала Ашанмара. «Изгнание Хакиса совершено по всем правилам. Об этом известно всем до единого жителям Армдамаша». «Только вот», — ведунья замялась, — «ходят слухи, что будто бы хранительница во время ритуала погибла» поэтому я и обрадовалась, увидев тебя, Аннет, живой и невредимой. А ты совсем ничего не помнишь, ни меня, ни своих попутчиков». «Нет», — грустно покачала головой Аннет, запивая горячим чаем очередной кусок пирога. «Но когда вы сказали, что я приезжала не одна, я поняла, что это и в самом деле так. А когда услышала, что здесь меня считают погибшей, В груди что-то сжалось, и я осознала, что мне не хочется, чтобы те, с кем я была здесь, считали меня мёртвой. Захотелось найти их и сказать, что это неправда, и я жива. Только знать бы, кого и где искать. Как же я хочу всё вспомнить. — Ай, да чего странно, — озабоченно произнесла ведунья. — Исчезли факты, но остались чувства, и это причиняет тебе боль. На лицо явное магическое вмешательство. Но сейчас мне ничего не приходит в голову. А когда Аннет останавливалась здесь в прошлый раз, задумчиво поинтересовалась Оля, рядом не было никакого призрака. Призрака? Да, призрака. Аннет наобещала ему чего-то, а что именно, не помнит. Ой, да как же ты это, деточка! А Шанмара всплеснула руками и подбежала к гости. «Да разве ж можно? Что ты пообещала?» «Не помню», <свят> — схлипнула девушка. «Не помню. Скорее всего, обещание я дала какой-то молодой женщине. Она очень красивая, в длинном прозрачном платье. Приходит ко мне почти каждую ночь во снах и требует вернуть их. Кого их? Я не понимаю». «Ой, как все плохо!» Старая колдунья выглядела расстроенной. «Нужно вспомнить все и как можно быстрее, иначе утянет она тебя в мир мертвых. Долг очень сильно связывает человека и призрака, а то, что она тревожит душу во снах, только приближает твой конец. Но ты не печалься, мы обязательно что-нибудь решим. А пока ложились бы вы...» «Красавица, спать, а завтра с утра подумаем, чем тебе, Аннет, можно помочь». <связь> «Должно быть средство, способное ускорить возвращение памяти. Мне кажется, что воспоминания вернутся к тебе в любом случае, только вот когда...» «Чует мое сердце, это Хакиса постаралась и устроила тебе последнюю пакость». Что не говори про чернокнежницу, а в человеческих душах она разбиралась очень хорошо. Вот и заставила тебя забыть нечто важное, а чувство утраты оставила. Хорошо, что ты смогла, пусть неосознанно, вернуться на Армдамаж, а то, зная мерзкую ведьмину натуру, поверь мне, деточка, промучилась бы ты лет пять в безуспешных попытках всё вспомнить, да и устроила свою жизнь». Замуж вышла бы, детей родила, и в одно прекрасное утро через несколько лет вспомнила бы всё, а уж поздно. Ни пути к нам найти бы не смогла, да и не бросила бы свой дом, но страдала бы точно до конца своих дней. Ведь моя у нас на Армдамаше подобными делами не раз занималась. При этом колдовстве самое главное — «Изолировать объект, на который направлено действие от его воспоминаний, в твоем случае от нашего мира. А ты взяла и нашла сюда путь. Значит, память обязательно вернется. В структуре заклинания уже произошел сбой. А сейчас пора спать. С утра оно и думается лучше. Кстати...» «Девочка моя, я тебе сейчас надобье дам. Это чтобы сны нехорошие не снились. Выпей, и призрачная девушка к тебе этой ночью не придет». «Оля! Оль!» — тихо позвала она Аннет в темноту. «Ты уже спишь или как?» «Или как? Уснешь тут». «Ты меня побьешь, да?» «За что?» — позволь спросить. Что-то еще успела натворить, опасного для нашей жизни? Но...» Аннет замялась, не решаясь продолжить начатую мысль. Раз Ольга не злилась на нее, может, и не стоило лишний раз напоминать о неприятностях. Но желание поговорить победило страх быть побитой. «Это ведь из-за меня мы попали на Армдамаш, и неизвестно, когда сможем вернуться домой. Да и сможем ли вообще?» Добавила девушка чуть слышно. «Я, конечно, не в восторге, причем совсем не в восторге. Дома меня устраивало абсолютно всё. Но твоя-то вина в случившемся относительно. Глупое стечение обстоятельств. Тебе только посочувствовать можно. Я-то в этой дыре в первый раз, а ты летом здесь месяц зависала, да ещё с какой-то миссией. И сейчас связана этим непонятным обещанием. Ой, я рада, что начало хоть что-то проясняться. Будем надеяться, что Ашанмара поможет тебе вспомнить. Будем. Грустно вздохнула Анет а Оля поинтересовалась. «Скажи мне, ты что, правда, ту бабу зловредную убила?» «Наверное», — буркнула подруга, «раз об этом весь армдомаш знает, и не только ее, еще кого-то точно убивала». «Ты что, с ума сошла? Ты бы не смогла! Да и я бы, признаться, тоже!» «Не знаю. Может, мне это кажется, а может, и ты бы смогла в определенных обстоятельствах». М «Да уж, как я тебе сочувствую!» А ты уверена, что ты еще хочешь что-то вспомнить? Может, наши врачи были правы, и твой мозг просто блокировал опасные для нервной системы воспоминания? — Ты знаешь, Оль, — твердо сказала Анет, я не помню, что со мной произошло. Но одно сказать могу точно — сочувствовать мне не надо. Мне тут хорошо и комфортно. Я как будто домой вернулась. Сейчас мне еще больше хочется вспомнить. И мне кажется, что здесь, на Армдамаше, у меня и в самом деле все получится. В голове уже появляются смутные картины. Например, полгода назад я точно спала на этой кровати. «Слушай!» — вскрикнула девушка, зажимая рот рукой. Оля, я, кажется, поняла, почему он принял меня за призрак. Это ведь был, похоже, не совсем сон. Он меня видел в самом деле». На армдамаши меня ведь считают погибшей, а я, дура, думала, что это у него с похмелья такое удивленное лицо. Значит...» Девушка замолчала, обдумывая сложившуюся в голове картину, крохотный кусочек мозаики ее потерянных воспоминаний. «Все, о чем мы говорили, правда? Не зря он меня узнал. Все сходится». «Что сходится?» «Кто он?» — оживилась Ольга. «Ты что-то вспомнила?» «Не то чтобы вспомнила» замялась Аннет. «Скорее сопоставила факты. Догадалась, а потом поняла, что это и в самом деле так». «Ну, я примерно поняла, что ты имеешь в виду», — согласилась Ольга. «Но ты давай ближе к делу. Рассказывай, чего ты вспомнила». «Не знаю даже с чего начать». Аннет замолчала, понимая, что ей в самом деле трудно сформулировать мысль. «Это не факты, а скорее из области личных отношений». «Личных отношений?» — еще больше оживилась Ольга. «Это же ещё интереснее! Не думала, что у тебя здесь могли быть личные отношения!» «Оль, ты совсем глупая, что ли? Я пробыла здесь почти месяц. Конечно, за это время у меня возникли личные отношения, и с Ашан Марой я правда была очень рада её видеть, и с другими людьми. Со всеми, с кем меня свела за этот месяц судьба. И у тебя возникнут, если ты задержишься на армдомаше хотя бы на несколько дней». «Да, ты права», — вздохнула Ольга. «Просто у меня что-то начала ехать крыша. Пойми, пока для меня весь Армдамаш — это деревня в три дома и один человек, ашанмара А под личными отношениями я подразумевала нечто другое». «Ну тебя», — махнула Аннет на подругу рукой. «Ты ни о чём, кроме мужиков, думать вообще не можешь, да? Ты меня будешь слушать или как?» «Буду, буду. Давай, рассказывай, я вся внимание». «В общем так, этот парень из сна рассказал мне дощупательную историю о том, что полгода назад глупо и неожиданно погибла девушка, которую он любил», — не удержавшись, вставила Ольга. «Да подожди ты, опять ты всё про то же», — остановила подругу Аннет и продолжила рассказ. «Погибла девушка. Любил ли он её, парень не знает сам». Типичная мужская логика. «Скорее нет, чем да». Но их связывали дружеские отношения, которые, как я поняла из разговора, могли бы перейти или не перейти во что-то более серьёзное. Но в любом случае не перешли. А ещё он поклялся эту девушку защитить, но не смог. Он сказал, что никто не смог бы. Вот. «Ты думаешь?» — выдохнула рыжая. Эта девушка? Ты?» «Не думаю. Я в этом уверена почти на сто процентов. Жаль, что я не расспросила парня, как именно она погибла. Интересно, как его зовут?» Этого я ведь тоже не помню». «Не знаю, как зовут парня», — тихо сказала Ольга. «Но если мыслить логически, то погибла ты здесь тогда, когда уничтожала ту ведьму». Впрочем, Ашанмара об этом и говорила. «Значит, и память ты потеряла тогда же». «Может, ты и права». «Не знаю, что увидели мои попутчики, но они решили, что я умерла. Только почему тело-то искать не стали? О пышных похоронах Ашанмара ничего не говорила». Сказала, что о моей смерти ходят слухи, а если бы было тело, одними слухами бы дело не ограничилось. Значит, погибла я как-то так, что найти останки не получилось. Может, со скалы упала? Или что-то в этом роде? Тогда же я, судя по всему, и потеряла память. М да, наверное, так и было. Ты потеряла память и вернулась на землю, а здесь сочли, что ты погибла. Видишь, ты начала что-то вспоминать. Выходит, мы не зря сюда попали. За один день мы узнали больше, чем за прошедшие полгода. Мы даже выявили на армдомаше влюбленного в тебя блондинистого субъекта. Оля, ты, кажется, не совсем верно оценила создавшуюся ситуацию. Что-то подсказывает мне, что влюбленный блондинистый субъект — это скорее я, чем он. Четыре дня пути пролетели быстро и без неприятностей, поэтому стикуры Дерри, несмотря на задержку с выездом, укладывались в график, составленный герцогом, и вовлекриант успевали вовремя. Тем более теперь горам Кента швела приличная дорога. Почти полгода назад повелитель Арам Дамаша правильно оценил ситуацию с дорогами в западной части страны, и, по его указу, рабочие достаточно быстро разобрали завал, организованный хоккесой в ущелье Нежити. Нагромождение камней и грязи преграждало проход в долину Деархар, горам Кенташ и, следовательно, во Влекриант. Эти земли на какое-то время оказались попросту отрезаны от основной части страны, и добраться туда было чрезвычайно сложно. А если учесть, что Влекриант – один из крупнейших портовых городов, такая ситуация плохо сказывалась на экономике страны в целом и отдельно взятого региона в частности. Западные земли, расположенные у гор Кенташ, всегда держались особняком от остальной страны. Там действовали свои законы и правила, зачастую более суровые, нежели в центральной части Армдамаша. Когда же путь по ущелью нежити оказался перекрыт, ситуация у подножия гор Кенташи вовсе обострилась. Озлобленные люди и представители других рас, закрытые в небольшой долине, с трех сторон окруженной горами, а четвертой выходящей к морю, оказались словно в клетке. Добираться до цивилизации по морю очень дорого и долго, по горам опасно. Через недавно открытые катакомбы гномов невозможно пройти без карты. Начались проблемы с пищей, в провинции назревал настоящий бунт. Но лорд Корвин успел среагировать вовремя. Новая мощёная дорога не только сократила время, необходимое, чтобы пересечь ущелье, но и в целом облегчила ситуацию в крае. Однако само ущелье нежити, пусть и облагороженное, более безопасным местом не стало, и разных тварей, начиная от гоблинов и заканчивая всевозможными хищниками, там не обыло. Никуда не делись и разбойники, издавна облюбовавшие этот путь для своего не слишком честного промысла. Но теперь ущелье нежити представляло собой достаточно широкий тракт, а не петляющую между скал труднопроходимую тропинку заросшую мхом и кустарником, где караваны с товаром наглухо застревали в непроезжей чащобе. Дэри Лайтнинг зябко передернул плечами под теплым пятнестым плащом из шкуры горного каркала. Даже густой мех не спасал от пронизывающего ветра. За несколько дней пути изрядно похолодало. Судя по всему, зима вспомнила о своих обязанностях, и обильный снегопад с ветром не прекращался со вчерашнего утра, переметая дорогу и затрудняя путь повозкам и лошадям. К вечеру ветер утих, но ударил ощутимый морозец. Дерри надвинул меховой капюшон пониже на лоб, прикрывая лицо — отчасти, чтобы защитить щеки и нос от колючего снега, отчасти, чтобы в тени оказались его глаза, привлекающие внимание. Ксари недолюбливали везде. Эта раса была вызовом роду человеческому. Слишком уж представители древнего народа походили на людей, при этом превосходя последних практически во всем — силе, в ловкости, а зачастую и в уме. Все эти качества не могли не вызвать сначала зависть, а потом и жгучую ненависть. На протяжении столетий ксари травили — Словно бродящих собак забивали камнями прямо на улицах, вырезали целыми семьями. Это время давно миновало, но ненависть осталась, глубоко затаившись в душах людей. Хотя сейчас Ксари и не убивали на улицах, в мире все равно оставалось немало таких мест, куда с фиолетовыми глазами лучше не соваться. Одним из этих мест была та часть Армдамаша, которая начиналась в ущелье Нежити. Темнело. По обеим сторонам заснеженного тракта зажигались редкие фонари. Движение оживилось. Впереди располагался один из крупных трактиров. Дерри и Стик ехали по ущелью с самого утра и забрались достаточно далеко от тех мест, где живут цивилизованные выходцы из многих миров, а Лайтнинг, как назло, забыл закапать в глаза валяющиеся в сумке магические линзы. Теперь приходилось прятать лицо в складках капюшона. Самые подозрительные путники уже недоверчиво косились на его закотанную серебристо-бежевый мех фигуру. «Будь Дерри один...» Неприятности не заставили бы себя ждать, но рядом с ним ехал представительный герцог Нарайский. Цветные нашивки на его плаще и лошадиные упряжи принадлежали уважаемому на Армдамаше роду и заставляли даже самых подозрительных расстаться со своими опасениями. Дерри же, наоборот, не рискнул нацепить свои родовые знаки отличия. Геральдические символы единственного на Армдамаше дворянина Ксари знали не хуже, чем цвета герцога Нарайского. Если простой ксаре мог вызвать только недовольство и желание подраться, то высокородного ксаре многие желали попросту убить, дабы он своей кровью не позорил арн аристократию. Кстати, сама аристократия к появлению Дэри отнеслась гораздо спокойнее, нежели простой народ, а оценив заслуги перед короной, простила ему и расовую принадлежность. Вот если бы Лайтнинг был недостаточно знатен, тогда другое дело — Он навсегда бы остался изгоем в высших слоях арундомарской аристократии, но в этом смысле его происхождение ни у кого нареканий не вызвало. Род Дерри был старым и знатным. «Ну что?» — подал голос молчаливый полдня герцог Нарайский. «Заночуем в этом трактире или попробуем добраться до следующего? Пока вроде бы не очень поздно, и мы можем одолеть еще один переход». «Заночуем тут», — простучал зубами изрядно замерзший Лайтнинг. Я не могу больше ехать по этой отвратительной погоде. Нашла же зима, когда неожиданно наступить. Неужели не могла подождать дня три, пока мы доберёмся до Влекрианта? Ой, давай остановимся здесь, что-то очень уж холодно. Стикур неопределённо мотнул головой, по всей видимости, соглашаясь. Ему тоже было противно и холодно, руки и ноги закоченели. Но Искорит смотрел на эту ситуацию немного с другой стороны, нежели Дерри. Он бы предпочел ехать несколько лишних часов сегодня и тем самым сократить себе время пути на завтра и послезавтра, приблизив окончание утомительной дороги. Чем скорее они окажутся во Влекрианте, тем скорее можно будет вздохнуть спокойно. Но умоляющий взгляд замерзшего лайтнинга и манящий теплые огни трактира сделали свое дело. Стикур изменил решение. Главную роль сыграло желание как следует согреться и поспать. Эта мечта воплотилась в маленьком двухэтажном домике с ярко горящими огнями. Герцог понимал, что нет смысла издеваться над собой. Он по опыту знал. Если усталый замерзший организм учуял тепло и ночлег, сопротивляться бесполезно. Дальнейший путь, вопреки желаниям собственного тела, ни к чему хорошему не приведет. Либо упадешь от усталости, не доехав до следующего трактира «Пятьдесят верст», Либо с горем пополам до него доберешься, но на завтра сваришься с жестокой простудой, не позволяющей ехать дальше. К четвертому дню пребывания в гостях у Ашанмары Аннет начала впадать в депрессию. Чтобы не предпринимала деревенское ведунья, память к девушке не возвращалась. В голове по-прежнему теснились неясные образы, не спеша превращаться во что-то более конкретное. Конечно, она теперь знает о своем прошлом гораздо больше, чем до того, как попала на Армдамаш, но это были не настоящие воспоминания, а нечто неопределенное. Либо сведения, подчеркнутые из рассказа Вашанмары, либо собственные умозаключения на их основе. И все было не то, словно это не ее прошлое, а рассказ о жизни другого абсолютно чужого человека или пересказ какой-то увлекательной книги. Сведения, правда, потихоньку копились, но она понимала, что только собрав все мельчайшие осколки, можно воссоздать разрушенную картину случившегося. Кропотливо, не расставаясь с надеждой, она по крупицам собирала информацию из всего, рассказывая ведуньи, снов, даже из небольшой прожженной пульсаром дырочки на стене избы, а потом анализировала добытый с великим трудом материал. Девушка выяснила, что парня с фиолетовыми глазами зовут Дерри. Это имя, когда она произнесла его в первый раз, прокатилось по языку твердыми круглыми жемчужинами. Маленькими, блестящими и идеально гладкими. Она почему-то была уверена, что этот жемчуг — черный, а точнее, темно-серый с холодным металлическим отливом. Еще Аннет за эти четыре дня поняла, почему же ее раздражает небольшое, покрытое льдом озерцо, недалеко от доха гнилушек. Именно там летом едва не погиб Дерри, зачарованный русалкой, а потом Ашанмара с магом Диром несколько дней боролись с чарами водная дева, чтобы поставить парня на ноги. Следы колдовства, по словам Ведуни, вероятно, остались и по сей день. Конечно, слабо выраженные и неопасные для жизни, но все равно не очень приятные. Ашенмара встретилась с девушкой в самом начале ее путешествия по Ардамашу, поэтому, как ни старалась, все равно мало что могла рассказать. По мере того, как она отгрустнела, впадая в тоску из-за невозможности собрать все кусочки и сложить пазл воспоминаний, Оля, наоборот, оживала. К ней начало возвращаться природное любопытство и стремление познать непознанное. Так как под категорию «непознанного» подходил весь этот мир, Ольга разгулялась на славу, начав детальное изучение окружающего пространства с ни в чем не повинной деревеньки. Слегка расстроила рыжую ее полная неспособность к магии, но девушка быстро утешилась, сообразив, что интересного здесь хватает и без ее умения колдовать. Узнав про русалку, Оля два дня подряд пыталась смотаться в лес и расковырять лед в озерце, чтобы рассмотреть и изучить его обитательницу. Сегодня неугомонная подружка занималась делом, помогала Ашанмаре разбирать зелье. Анет подобное времяпрепровождение не прельщало. Изделие она смогла запомнить только яркую склянку с противоядием. Остальные баночки были, на ее взгляд, все одинаковы. Поэтому девушка решила немного прогуляться. За прошедшие несколько дней сильно похолодало. Вьюга, продолжавшаяся с утра до вечера, сегодня к обеду наконец-то прекратилась, оставив после себя глубокие сугробы. Ветер стих, тучи уползли на север, и мутное зимнее небо посветлело. Вылезло яркое солнышко. Девушка с наслаждением вздохнула ароматный морозный воздух и зажмурилась, частично от удовольствия, частично от ослепительно яркого света. Высокие деревья возле заиндевевшего дома казались сплетенными из тонкой металлической проволоки, более толстые на стволах и похожи на кружево в кроне. Она Аннетта умиротворенно разглядывала заснеженную долину и не сразу заметила явную дисгармонию в природе. Дело в том, что на идеально белом заснеженном горизонте появилось небольшое ярко-розовое пятнышко, которое, приближаясь, с каждым мигом становилось больше и больше. Вот Аннет уже могла различить контуры странного толстого зверя размером с крупную кавказскую овчарку. Вы представляете себе розового кенгуру-переростка с красными крылышками, скачущего по заснеженному полю? Нет, вот и Аннет до этого момента не представляла. Девушка тихонечко сползла по стенке, безуспешно пытаясь заорать. Но от испуга горло перехватило, из него вырвался только тихий сдавленный хрип. Аннет сначала понадеялась, что на нее несется обыкновенный глюк, вызванный обилием запахов у Ашанмара в избе, но ее робкие надежды, похоже, не желали сбываться. «Ура! Хозяйка! Хозяйка вернулась!» Расслышала девушка, доносящаяся издалека вопли, и поняла, что зверь реален и обращается именно к ней. Как назло, в округе никого не было. То ли селяне именно сейчас решили разбрестись по своим делам, то ли зверь в самом деле был очень опасен, и никто не хотел с ним связываться, предпочитая сидеться дома. Анет на дрожащих ногах попыталась подняться с крыльца и шмыгнуть за дверь, когда в голове в очередной раз что-то заклинило, и вместо этих логичных действий, вскрикнув «Зюзюка!», девушка кинулась навстречу несущемуся животному опомнилась только прижавшись к пушистому, пахнущему морозом розовому меху. это испуганно вытрощила глаза, не в силах сообразить, зачем же она приблизила свою смерть. Наверное, стоило заорать или кинуться на утек, но зверь что-то тихо заурчал ей на ухо, прижимаясь ближе. На девушку хлынула волна ярких образов и звуков, сначала чужеродных, а потом сделавшихся своими, родными, яркими, красочными, веселыми и одновременно грустными. Аннет схватилась руками за голову, не в силах остановить слишком бурный поток воспоминаний, и упала в снег на колени, вскрикнув от невыносимой боли ударившей виски. На ее крик выбежали Ашанмара и Ольга. Аннет лежала на снегу, а рядом обеспокоенно помахивал красными крылышками встревоженный Зюзюка. Ольга сначала испугалась странного розового зверя и решила, что это он обидел ее драгоценную подругу, но ведунья объяснила, что зверь называется Кхырхом, и он тоже был в компании девушки, когда та останавливалась здесь в прошлый раз. Только вот с того момента дюдюка изрядно подрос, но вреда она этому все равно ни за что не причинит. В лицо пахнуло ароматом дешевого пива, табака и только что приготовленной еды. Дэрис с наслаждением пустил в замерзшие легкие теплый пропитанный уютом помещения воздух и едва не совершил ошибку собравшись откинуть с лица капюшон народу в обеденном зале было много лайтинг разглядел в самом углу за небольшим столиком двух более или менее приличных на вид купцов Почтенные господа старались есть быстрее и не привлекать к себе лишнего внимания других посетителей, в большинстве своем либо тихих, подозрительных личностей с плохо запоминающимися лицами, либо огромных, угрюмых мужиков с закинутыми за спину мечами. Не очень приятная и изначально враждебно ко всем настроенная публика. В центре зала… Оживлённо переговариваясь, сидели несколько вампиров, вальяжно облокотившись на высокие спинки стульев. Дерри, из-под капюшона надёжно прикрывающего лицо, пристально вгляделся в бледные лица с правильными аристократичными чертами и облегчённо вздохнул. Вампиры, конечно, не лучшие соседи в набитой народом таверне, но ещё худшая компания — знакомые вампиры. Меньше всего Дерри сейчас обрадовало бы встречи с кем-нибудь из наёмных убийц синдиката Сарта. Кровососом хозяин преступного мира питал огромную слабость. Нравилось ему, как упыри работают. Жёстко, чётко, безжалостно. От и до, отрабатывая заплаченные за услуги деньги, не оставляя ненужных следов и опасных свидетелей. Пока Дарри изучал обстановку в обеденном зале, Стикур, скинув капюшон, направился к барной стойке, чтобы договориться о ночлеге. Лайтнинг остался стоять в тени у входа, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Тающий снег холодными ручейками начал стекать с капюшона на лицо и дальше за воротник тёплой замшевой куртки. Дерри брезгливо вытер воду и в очередной раз отругал себя за глупую забывчивость, из-за которой не мог снять капюшон и был вынужден терпеть неудобства. Конечно, можно плюнуть на всё и перестать скрывать свою сущность. Не факт, что кто-то ей заинтересуется настолько, чтобы ввязаться в драку. Но Лайтнинг в данном вопросе предпочитал не рисковать и на неприятности без надобности не нарываться. «Что это ты стоишь тут, закутанный с ног до головы? Прокажённый, что ли?» Раздался из-за спины полупьяный голос, и кто-то нагло рванул дыри за полуплаща. Капюшон тут же съехал по волосам, и Лайтнинг, поняв, что скрывать свою сущность дальше всё равно не получится, резко развернулся лицом к обидчику, сверкнув в полумраке яркими фиолетовыми глазами. «Да это хуже, чем прокажённый!» — отчего-то радостно воскликнул высокий тролль-наёмник. «Братва, к нам на огонёк заглянула тварь к царе! Бей, урода!» «Да, плохо дело», — подумал Дерри, немного отступая от стены. В руку настойчиво просилась висящая у пояса Адага, но молодой человек надеялся, что до неё не дойдёт. Если повезёт, всё ограничится обычным мордобоем. У стойки бара весь подобрался стикур, готовый в любую минуту кинуться другу на помощь. И эта самая минута могла вот-вот наступить. Тролли-наемники поднялись из-за своего столика в полном составе и, что значительно хуже, к ним, похоже, собирались присоединиться вампира, обычно стоящие в стороне от глупых драк на пьяную голову. Прирожденные убийцы они считали недостойным морать свое оружие по пустякам и бесплатно. Что подвигло их подняться сейчас, Дерри не знал. Лайтнинг настороженно рассматривал приближающихся противников. Троллей собралось много, но с ними был шанс справиться. Один уже лежал у ног к Саре, тот самый первый, начавший драку. Хуже обстояло дело с вампирами. От них Дерри никак не ожидал вмешательства. Но факт оставался фактом. Три высокие фигуры в темных одеяниях приближались. Лайтнинг принял устойчивую позу, чуть согнув ноги в коленях, и потянулся за мерцающей в полумраке адагой. Но вампиры не спешили нападать. Тот, который шел впереди, нехорошо усмехнулся, сверкнув паяным в правый клык драгоценным камнем, обогнул Дерри и скрылся за входной дверью, впустив в помещение струю холодного воздуха. Лайтнинг успокоился. Самая сложная проблема разрешилась удивительно быстро. В другом конце зала облегченно вздохнул Стик. Ксари на секунду отвлекся на друга, слишком близко подпустил к себе наемников и тут же за это поплатился. Лайтнинг расслабился, избавившись от вампиров, и проворонил удар, пришедшийся как раз в солнечное сплетение. Судороженно выдохнул выбитый из легких воздух, инстинктивно прижав руки к груди и, чуть согнувшись, в один момент отлетел к стене, получив кулаком по неосмотрительно раскрытому лицу. Драка для него началась не лучшим образом. Полгода загула расхолодили Дерри и притупили выработанные годами инстинкты самосохранения. Он еще раз выдохнул, заставляя воздух снова циркулировать в отзывающихся более легких, и осторожно, стараясь сделать как можно меньше лишних движений, шагнул вперед, разглядывая противников, воодушевленных первой легкой победой. Три тролля с зажатыми в руках кастетами в развалочку подходили к Дэри. Лайтнинг молниеносно пригнулся, вскользь уходя от очередного удара, и плавно перетек за спину противников. Будь у него возможность или желание достать Адагу, все трое были бы уже мертвы, но устраивать в таверне резню не хотелось. Если драки здесь были не редкостью, то применение серьезного боевого оружия могло вызвать бурю негодования и протеста у тех посетителей, которые до сих пор соблюдали нейтралитет. Поэтому вместо Адаги пришлось ограничиться стулом, который при правильном замахе тоже давал неплохой результат. Тем более стулья в таверне оказались крепкие, дубовые. Правда, к Саре не учёл, что он не один такой умный. Кто-то столь же сообразительный с размаху огрел его стулом по спине, свалив на пол. Дэри резко перевернулся, уворачиваясь от грозных ножек стула, и одновременно попытался определить, как идут дела у Стика. У Стика дела шли хорошо. Отличавшийся острым и взворотливым умом герцог Нарайский изначально занял стратегически выгодную позицию, запрыгнув на огромный стол. То ли мебель у хозяина таверны была на удивление качественная, То ли стикур в последнее время много ел, то ли ножки стола оказались банально прикручены к полу, но стряхнуть аскарита с облюбованной поверхности не смогли даже четыре тролля, которые, кряхтя, пытались оторвать массивную мебелину от пола. Герцог, знай, только держал равновесие и отмахивался от пытающихся залезть на стол противников барной табуреткой. Сидение у табуретки мягкое и маленькое, а ножки, в свою очередь, длинные, поэтому и держать это импровизированное оружие в руках и размахивать им было весьма удобно. Да и эффект от табуретки был неплохой. Убедившись, что у друга все в порядке, Дерри вскочил на ноги, сбивая на пол одного из противников и, по примеру, стика запрыгнул на один из столов, тот, что казался массивнее и устойчивее остальных. Под новым углом взглянув на импровизированное поле боя, К саре зло выругался сквозь сжатые зубы. Угораздило же их со стикером завернуть именно в ту таверну, где расположился на отдых отряд троллеи наемников Причём Дэри никого не хотел убивать, чтобы не возникло лишних проблем. Ему не улыбалось всю оставшуюся жизнь скрываться не только от людей Сарта, но ещё и от мстительных троллей. А оглушённые противники имели нехорошую особенность: они быстро приходили в себя и снова кидались в драку с удвоенной силой и яростью. Это, с позволения сказать, развлекаловка грозило затянуться до утра и закончиться весьма печально. Сами тролли гуманистического настроя Дерри не разделяли и были не прочь займеть на память шкуру, скальп или, на худой конец, глаз к Саре. Самые нетерпеливые и нервные уже обнажили короткие кривые мечи и начали плечом к плечу продвигаться по направлению к лайтнингу, намереваясь взять его в кольцо. Хлопнула входная дверь, впуская клубы холодного воздуха, вихрь снежинок и еще троих троллей. Эти были чуть выше наполнявших таверну товарищей, шире в плечах и иначе одеты. — Начальство пожаловало. С нарастающей тоской подумал Лайтнинг, ловя на себе взгляд одного из вошедших наемников, и похолодел. Все могло обернуться значительно хуже. Дэли в который раз за вечер безнадежно вздохнул и потянулся за Адагой. В таверну пожаловал Хайк, лучший из наемников, работающих на синдикат. Когда-то они были друзьями ну или почти друзьями, насколько могут дружить дикий подросток Сари, воспитанный в семье аристократов и умудрённый жизнью, повидавший всякое на своём веку, тролль. Но это было давно, когда Дерри носил статус нового и ценного приобретения от синдиката. Сейчас же, зная цену за свою голову, Лайтнинг даже не сомневался в том, что выберет Хайк — мешок золота или старую, давно забытую дружбу. То же, что и все остальные, приходившие до него. Поэтому Дерри приготовился к серьёзной и неравной драке. Его жизнь пока была нужна ему самому, и он не собирался отдавать ее даже старым друзьям, возжелавшим денег. «Ну точно! Кого я вижу?» — радостно завопил Хайк, бесцеремонно расталкивая своих подчиненных и подбираясь к столу, на котором стоял Дерри, судорожно сжимая мерцающую адагу. «Дерри Лайтнинг! Как я сразу не догадался! Где ты? Там всегда драка! Давай, слезай! Сто лет не виделись!» «Совсем не ожидал тебя здесь встретить!» Дерри недоверчиво прищурился и спрыгнул на пол прямо в толпу сгрудившихся у стола от троллей. Они возмущенно зарычали, пытаясь напасть, но одного грозного взгляда Хайка хватило, чтобы наемники схлынули, освободив место и подтащив к столу несколько стульев. Дерри медленно сел, знаком подзывая Стика, и настороженно уставился на Хайка. То, что тролль не стал убивать его сразу, внушало определенную надежду. Наемник редко опускался до разговора со своими жертвами, но по старой дружбе вполне мог нарушить это правило. — Ты изменился с последней нашей встречи! — задумчиво произнес Троль. — Все меняются, Хайк. — Ты прав, все. Но настолько сильно — единицы. Ты стал опаснее, намного опаснее, чем тогда, и взрослее. Судьба, видимо, сильно побила тебя, Ксари. Ты стал похож на дикого зверя. И взгляд у тебя звериный, точный, расчетливый, абсолютно бесстрастный и готовый в любую секунду найти подходящую жертву. Лайтнинг напрягся. Этот тролль всегда был очень проницательным. Хайк один из всех почти сразу понял, что Дерри никакой не простолюдин. Понял, но молчал об этом. И сейчас он удивительно точно подметил происшедшие изменения. Эти мысли, судя по всему, отразились каким-то непостижимым образом на обычно непроницаемом лице Дерри, потому что наёмник пристально посмотрел на него и немного отстранился, откинувшись на спинку стола. «Э, э, да ты, похоже, не рад меня видеть!» — мрачнее протянул Хайк. «Не любишь встречаться со старыми друзьями? Статус теперь не тот, чтобы распивать пиво с простым наёмником. Ты теперь, смотрю, больше с герцогами общаешься?» «Да, Хайк». «Я не люблю встречаться со старыми друзьями. Ты прав». Медленно, подбирая каждое слово, начал Дерри. «Но мой статус ни при чем. С тех пор, как я ушел из синдиката, судьба меня свела с тремя людьми, которых я считал друзьями. Они все мертвы. Знаешь, я не люблю убивать друзей, пусть и бывших, и не люблю, когда мои друзья пытаются убить меня, позарившись на мешок золота». «А, вот ты о чем!» — довольно зажал Хайк. «А я уж думал, ты совсем зазнался. Не беспокойся, я не буду пытаться тебя убить, хотя все шансы на моей стороне. Ты и так настроил против себя всю таверну. Сколько раз говорил тебе, прячь свои зенки. Неужели денег на магические линзы жалко?» «Я забыл», — помощился Дерри, прекрасно понимая, что бывший соратник прав. «Я не буду убивать тебя по многим причинам, но действительно существенно остается одна». Сарт отменил на тебя охоту. Не знаю, как бы я поступил, если бы всё было бы иначе, но будем считать, что всё равно не променял бы хорошее отношение на деньги. Согласись, если мы будем думать так, легче будет и тебе, и мне. Тем более это не имеет сейчас никакого значения. Да, ты прав, Хайк, — облегчённо вздохнул Дерри и призадумался. Единственное, чего я не могу взять в толк, — это отмену охоты. Последний раз, когда я сталкивался с Тарманом и Адольфом, они были настроены весьма решительно и готовы пойти на что угодно, лишь бы порадовать хозяина моей головой. «Вот уж я ничем тебе не могу помочь», — развел руками Хайк. «Разбирайся в этой ситуации сам. Информация эта официальная и достоверная. А почему? Кто же знает. Но я бы на твоем месте радоваться не стал. Более чем уверен, Сарс что-то замышляет. «Подумай, зачем ты можешь понадобиться ему живым больше, чем мертвым?» «Не знаю». «Положение, Дерри!» — тихо произнес Тикур. «Ты сейчас принадлежишь к высшим слоям аристократии Армдамаша, и король преступного мира знает об этом. Скорее всего, он попробует использовать это в своих целях. Тебе надо быть очень осторожным. Я думаю, синдикат снова попытается поймать тебя на крючок». Сарту выгоднее склонить тебя к сотрудничеству, к любому сотрудничеству, чем убить. «Ха -ха, слушай, хохотнул Хайк, а я думал, все аристократы-идиоты и слабаки. Но твой друг абсолютно прав, не завидую я тебе. Похоже, охота на тебя не закончилась, а как раз наоборот, только что началась. Будь осторожен и думай, на чем синдикат может тебя поймать и привязать к себе. Подумаю. Вздохнул Дэви, понимая, что чем дальше, тем сложнее становится ситуация. «А может, у Сарта было хорошее настроение?» С надеждой в голосе протянул Лайтнинг, понимая, что говорит глупость. «А может, и так!» Тролль улыбнулся. «У него завелась новая фаворитка, но странная какая-то. На людях появляется только под вуалью и ни с кем не общается. Кстати...» О ней за пределами синдиката упоминать категорически запрещено, так что сейчас я выдаю тебе военную тайну. Хотя...» Хайк безразлично пожал плечами. «Что с меня возьмешь? Я же продажный наемник, который клятв никаких не давал и сотрудничает с синдикатом, когда ему платят. И за эти же деньги вполне может его продать. А другу тайна синдиката можно продать и просто за хороший ужин. Верно, Дэри?» «Верно». Согласился Лайтнинг, подзывая официанта и с тоской понимая, что с мечтой об отдыхе точно придется на эту ночь попрощаться. От Хайка и раньше было сложно отвязаться, а сейчас и вовсе не представлялось возможным. На ухо кто-то громко и противно засопел. Аннет махнула во сне рукой и перевернулась на другой бок, подумывая о том, что пора бы и проснуться. Девушка чувствовала, что отдыхает уже давно. Спина и руки порядочно затекли, как это бывает, когда долго лежишь в одной позе. Сопение стало громче, и девушка лениво приоткрыла один глаз, скорее из любопытства, чем по какой-либо иной причине. Дело в том, что ни Ашанмара, ни Ольга так громко сопеть не могли. Значит, это был кто-то еще. Стало интересно, кто именно. Перед глазом возникло расплывчатое розовое пятно, Девушка тяжело вздохнула и, смирившись с неизбежным, открыла второй глаз для улучшения обзора. Прямо перед ее лицом торчала розовая зюзюкина морда с внимательными бусинками черных круглых глаз и подвижным влажным носом. Ура! завопил зверь. Хозяйка проснулась! Ай, наконец-то! выдохнула сидящая на стуле у кровати Ольга. Ее рыжие волосы пребывали в чудовищном беспорядке, а на щеке остался красный отпечаток от руки. Судя по всему, в одной позе Оля просидела достаточно долго. Мурлыканье о Зюзюке она не поняла, но по радостным интонациям догадалась, что зверь доволен. — Зюзюченька, ты здесь! Я рада тебя видеть и так по тебе соскучилась! Увидев перед собой кхырха, Аннет вспомнила и события сегодняшнего утра. Девушка надеялась, что раз сейчас за окнами темно и, судя по всему, вечер, то Зюзюка прибежал именно сегодня с утра, а не вчера или несколько дней назад. «Вспоминать, однако, удивительно больно», — подумала Анет, снова закрывая глаза. «Причем больно и в прямом, и в переносном смысле». Голова до сих пор буквально раскалывалась, а разом навалившиеся воспоминания перемешались, и в душе царила неразбериха похлеще, чем до встречи с Зюзюкой. Сразу разобраться в этих чувствах и образах — было невозможно. И хотя девушка понимала, что она наконец-то все вспомнила, точной картины происшедшего создать все равно не получалось. На это требовалось время. «Ты давай, не спи больше!» — встрепенулась подруга, а Кхэрх преданно ткнулся холодным носом Аннет в руку, выражая полную солидарность с Ольгой. «Мы не поняли, что с тобой случилось. Почему ты отключилась, увидев это?» «Зюзюку?» «Да! Кстати...» «Почему это у него в качестве имени? Моё школьное прозвище?» «Ну, по характеру вы очень даже похожи». «А насчёт внешности? Когда я этого зверька нашла, он был маленький и тущенький, похож на розовую белку. Да и когда я в последний раз его видела, он был намного меньше и худее». «Зизюка, слушай, похоже, последние полгода для тебя прошли отнюдь не в голодных скитаниях. Кто-то очень хорошо за тобой ухаживал. Вопрос, кто?» «И где же ты так поправился, зверь? Кто тебя откормил?» «Дэри!» — зверек прикрыл лапкой мордочку. «Вот поганец!» — глубокомысленно изрекла Аннет. «Довел моего зверя до ожирения. Чем хоть он тебя кормил?» «Всем!» — совсем засмущался Кхыр. «Всем? Бедненький ты мой!» «Да!» — захныкал Зюзюка. «Я теперь никакую няму видеть не могу. Обожрался очень!» «Обожрался?» От шока у Анны даже дыхание перехватило. «Да», — вздохнул Зюзюка и чуть веселее добавил. «Но пока до хозяйки добирался, ничего, растряслось. Я думаю, через несколько дней всё войдёт в норму, и кушать я буду хорошо, как и прежде». «Чего это он так расщедрился? Ты хочешь сказать, что безнаказанно бегал в замке правителя Армдамаша?» Не, в замке, где много человеков, и в деревне рядом. Нас все боялись, а мы играли». «Играли?» — окончательно тупее осведомилась Аннет. «Как? И с кем?» «С Дэри Котом играли. Охотились на няму». «На какую няму вы охотились?» «На разную», — Зизюка потёрся мордой о ногу девушки. «На большую бегающую няму. Человеки потом ругались, но Дэри Человека потом приходил и извинялся за то, что мы наиграли с Дэри Котом. Денежку платил за няму». Да. Не на шутку загрузилась Аннет. «Похоже, без меня вы тут круто развлекались. Но, Дэри Лайтнинг, ты, похоже, дошел в своих загулах до полного беспредела. И как вас терпели?» «Человеки боялись. Человеки Дэри называли хозяин». «Хозяин? Это вы в его поместье были, да?» «Человека там был хозяин. Вся няма была его. Даже бегающая». Жалко, за неё денежку платить было, а он всё равно оплатил. Стыдно ему было, что другие человеки нас пугались, а Зюзюке было не стыдно, было весело. «Стойте, стойте!» — замахала руками Ольга. «Вы меня точно с ума сведёте! Аннет, у меня возникло два вопроса. Ответь мне на них, пожалуйста, пока новые не появились. Даже не знаю, с какого лучше начать. Ну, да это и не важно». «Ты с этой розовой скотиной говорить, что ли, можешь?» «Да», — пожала она плечами под одеялом. «Могу». «Так», — протянула Ольга, еще не привыкшая к странностям Армдамаша. «Часу, часу не легче. Впрочем, данный вопрос не был у меня основным. Как-нибудь на досуге поразмыслим над этой информацией, если после всех новых сведений останемся в своем уме и трезвой памяти. А пока скажи-ка мне...» «Ты Зюзюку вспомнила или мне опять показалось?» «Оль, я все вспомнила», — тихо прошептала Аннет. Увидела Зизюку, прижалась к его розовой шкуре, и на меня хлынула лавина воспоминаний. Знаешь, это было что-то невообразимое. Бешеный вихрь. Вообще-то поэтому я и отключилась. Оказывается, если вспомнить все разом, это невероятно больно. Такое впечатление, что шквал информации разрывает голову изнутри. «Неприятно, однако». «Что же ты молчишь?» — Всполошилась подруга, заправляя за ухо непослушную прядь полнистых волос. «Рассказывай, давай быстрее! Я же от любопытства изнываю, будто ты не знаешь». «Догадываюсь, но для меня самой всё это ново. Я не знаю, с чего начать и как построить свой рассказ, чтобы ты всё поняла и не запуталась в этом завале фактов». «Рассказывай уж быстрее!» — сморщилась Оля. «Ты что думаешь, если мне что-то непонятно будет, я не переспрошу?» «Ну, не знаю», — с сомнением протянула Аннет, но рассказ начала. Говорила она скорее для себя, нежели чтобы удовлетворить любопытство подруги. Облекая разбросанные в недрах мозга различные обрывки фактов, воспоминаний и впечатлений в слова, она сама для себя заново восстанавливала по кусочкам, словно огромный детский пазл, всю картину своего недавнего прошлого начиная с того, как 12 июля вышла из дома на речку. Далее описала холодную воронку, внезапно возникший под ногами водоворот, и первые впечатления от Армда Маша, когда было трудно понять, что это вовсе не загробный мир, а симпатичный парень с нереальными глазами совсем не ангел. «Знаешь», — Анет задумалась, — Необходимость идти вперёд, даже несмотря на то, что этого делать не хочется, понимание, что мои спутники готовы умереть только для того, чтобы я дошла, заставили меня измениться. Многие ценности и идеалы просто разрушились. Только здесь я поняла, что такое взаимовыручка и поддержка. Только здесь я увидела, что такое настоящая любовь. Та — Так, — встрепенулась Ольга, — вот с этого места можно поподробнее про свою любовь. Нет, усмехнулась Анет. Моя любовь здесь ни при чем. Зато причем призрак, которому я дала обещание. Примерно в середине пути к нашей компании присоединился странный эльф по имени Каларион. Мы еще его звали Кел. Он сильный маг и умелый воин, и поэтому его помощь оказалась как нельзя кстати. Если бы не его снадобье, скорее всего погиб бы один из членов нашего небольшого отряда, Макдиран. Но, несмотря на все положительные качества Кела, Стикур Дерри, мои охранники, относились к нему с изрядной долей опаски. С самого первого дня было понятно, эльф не только хочет помочь нам, но и преследует какие-то свои корыстные цели. Эти самые цели стали известны после того, как я встретила в древних гробницах призрак эльфийской принцессы. Когда-то давным-давно они с эльфом любили друг друга, но Ларану убили из-за комплекта драгоценностей, подаренных женихом. Много лет Каларион потратил на поиски способа вернуть любимую к жизни и, наконец, нашёл, но для ритуала необходимы те украденные драгоценности. Я обещала Лоране, что обязательно помогу найти их, но, увы, не успела. Поединок с Хакисой закончился, по всей видимости, победой, но меня выкинуло Сарм Дамаша на землю, и обещание, данное призрачной девушке, осталось неисполненным. Вот, в общем-то, и вся история. Закончила Аннет. Единственное, о чем она предпочла упомянуть вскользь, это Дэри и все с ним связанное. Она даже не рассказала Ольге о том эпизоде, когда Лайтнинг в первый раз обернулся Барсом, и ей с Тикой Диру казалось, что Ксари не вернется к человеческому обличью. Время притупило воспоминания и ощущения, и девушка не могла разобраться в себе. Многое из того, что полгода назад казалось прописной истиной, сейчас подверглось сомнению. Она не знала, нравится ли ей Дерри на самом деле, или это было что-то мимолетное, вызванное той необычной ситуацией, в которой она оказалась, попав на Арндамаш. Да и отношение Дерри к ней было загадкой, особенно после того памятного разговора по душам во сне. Именно поэтому Аннет не очень хотелось говорить на эту тему с подругой. Но Ольгу было не так-то просто провести. Все, что касалось сердечных дел Анет, она помнила на зубок. Конечно, сначала девушка некоторое время переваривала полученную информацию, но как только сведения более или менее уложились у рыжих в голове, она вздохнула, потерла руками виски и с маниакальным упорством продолжила допрос. «Ладно, с обещанием более или менее разобрались. Только что же тогда эта Лорана так себя ведет? Пугает тебя по ночам? Вы же вроде почти подругами стали, судя по твоему рассказу. Она не живая, призрак, и этим все сказано». Грустно улыбнулась Аннет. Ее сознание очень сильно отличается от человеческого. Принцесса зациклена на своих штучках, а остальное ей, в принципе, по боку. На нее нельзя за это обижаться. Нужно просто как можно быстрее помочь, и тогда все проблемы решатся сами собой. К этому разговору мы вернемся. А пока я хочу услышать еще кое-что. Да, и что же? Тебе не кажется, что ты мне что-то недорассказала? Вкратчиво уточнила Оля. «Что недорассказала?» — удивилась увлеченная своими мыслями Аннет. «Что? Что? Конечно же, что у тебя с тем блондинчиком из сна? Дэри!» «Ой, да ничего, Оль!» — вздохнула Аннет. «Я тебе, правда, все выложила. Он просто хорошо и качественно выполнял свою работу. А если мне тогда чего с перепугу или по дурости показалось, это дело прошлое». Мы, конечно, за время путешествия сблизились и, можно даже сказать, подружились, но не больше. Он — классный телохранитель и готов был меня защищать до последнего. То, что данные себе самому обязательства остались невыполненными, судя по всему, очень сильно повлияло на его самооценку. Он, похоже, переживал, что я погибла, а он остался жив, хотя, по его мнению, должно было быть наоборот. Трудно сказать, что в моих чувствах тогда была человеческая симпатия к Лайдингу, а что преклонением перед его чувством долга. «А сейчас?» — не унималась Ольга. «Что ты чувствуешь сейчас?» «Не знаю. Мне надо еще в этом разобраться». «Я тебе помогу», — уверенно заявила подруга, попав в свою стихию, как-никак психолог, пусть и недоделанный. «Расскажи, кто он такой? Что из себя представляет? Чем занимается? Ну и все в этом роде». «Что ж, хорошо», — невесело усмехнулась Аннет. «Я расскажу, но не уверена, что тебе понравится услышанное. Будем надеяться, что после моих слов у тебя не отпадет желание помогать мне разбираться в чем бы то ни было, потому что не знаю, какой образ Дерриса созрел у тебя в голове, но, поверь мне, он не соответствует истине». «Ты сторону от разговора не уходи! Давай ближе к теме!» Я уже поняла, что Дэри весь из себя необычный, уникальный и вообще герой в лучших традициях этого слова». «Нет, Толь, не иронизируй. Ты поняла не совсем верно. Герои — это скорее твоя слабость, но попадаются они, к сожалению, лишь в сказках или кино. И на Армдамаш, конечно. Так как лично тебе всегда нравились ванильные мальчики, вряд ли ты меня поймёшь и одобришь, потому что Дерри под это определение ну никак не подходит». Он совсем другое. Вор, профессиональный и безжалостный убийца. Оборотень к Ксари, потерявший веру в себя и во всё хорошее. За голову Дерри в преступном мире назначена такая цена, которую даже вслух произносить страшно. Ко всему придачу он племянник здешнего повелителя. И чувство долга, как бы я перед ним ни преклонялась, у него выборочное. И если Стик и Дир готовы были погибнуть за свой мир, за армдамаж, то Лайтнинг признавал только друзей. Именно за них он готов был идти до конца. Когда Дерри увидел, что я выйду против Хакисы, хотя для меня это тяжело и по большому счёту не нужно, он встал на мою защиту, чтобы облегчить задачу своих друзей, но не больше. Анет несколько минут посидела, разглядывая задачное лицо Ольги, помахала рукой перед пустыми глазами подруги и, наконец, добилась какой-то реакции. «И после этого тебе не нравились Максим и Саша?» Оля, чтобы понять разницу, тебе надо познакомиться и с Дерри, и со Стиком, и с Диром, и с Каларионом, Он эльф, и с призраком Лораной. Если все, что ты говоришь, правда хотя бы наполовину, не уверена, что я этого хочу, устало произнесла Оля грустнее на глазах. Ксари, оборотень, говоришь, уныло пробормотала она, безуспешно пытаясь представить себе этого монстра. Скажи мне, пожалуйста. «А тебе оно надо было? Он ведь, получается, даже не...» «Да, он не человек», — спокойно согласилась Аннет. Отсюда и фиолетовые глаза. «Кстати, вторая звериная постась, на мой взгляд, и есть истинная сущность Дерри. Огромный, невероятно красивый и безумно опасный кот. Абсолютно нестадное животное, привыкшее в одиночку бродить по суровым пустошам жизни. Дикий зверь, к которому страшно даже подойти, не говоря о том, чтобы приручить». «Это не земля, Оля. Здесь много существ, которых по определению нельзя именовать людьми, и зачастую они гораздо больше не люди, чем Дерри. Но это не мешает им существовать, мыслить, достигать успеха в жизни, любить и быть хорошими друзьями. Это просто надо принять». «Да уж», — ошеломленно выдохнула Ольга, предпочитая дальше не расспрашивать. Ей хватило того, что избранник подруги даже не человек, Про его занятия, которое Аннет характеризовала как вор и профессиональный безжалостный убийца, Оля не хотела даже вспоминать, поэтому перешла к более насущному вопросу. Тем более Аннет, похоже, тоже не была настроена на продолжение разговора. Она с отстраненным видом сидела на кровати и внимательно изучала противоположную стену комнаты. На полу дрых, довольно посапывая зюзюка — живое доказательство того, что весь этот кошмар Ольге не пригрезился. Огромный розовый зверь растянулся вдоль кровати и даже не обратил ни малейшего внимания, что Ольга бесцеремонно положила ему на мохнатый бок ноги в теплых вязаных носках. «Ну и что мы будем делать дальше? Ты вроде бы все вспомнила, а где ж ты своего призрака искать будешь? Как я понимаю, обещание тебе придется выполнять по-любому», — обратилась она к медитирующей Аннет. «Что будешь делать ты? Не знаю. Можешь временно остаться здесь» задумчиво отозвалась девушка. «В любом случае, домой мы попадем, не раньше, чем найдем кого-нибудь из ребят. Лорана, скорее всего, должна быть с Каларионом, а где Эльф, там, скорее всего, и Диран. Ну, решай, ты со мной или останешься здесь?» «Я с тобой», — немного подумав, обреченно сказала Воля. «В конечном счете, Армдамаш не так уж и плох, и почему бы не провести зимние каникулы здесь?» «Но скажи мне, как ты собралась искать своих знакомых? Армдамаш-то ведь, дается мне, не маленький». «Ну, с этим проблем возникнуть не должно», — оживилась она и вскочила с кровати. «Зюзюка, ты ведь сможешь найти ребят?» Сонная морда приподнялась от пола и бессмысленно уставилась на девушку. «Зюзюка, Дерри, — настойчиво напомнила она, — «ты найдешь мне его?» «Человеки ушли в большой, вонючий, зомбячий город» большой вонючий зомбящий город переспросила Аннет, задумываясь вовлек Крент что ли а что они там забыли мага позвала вздохнул зверь они ушли а зизюка сбежал хозяйку почуял зизюка человека взвал звал они все равно ушли не пошли к хозяйке они же не понимают тебя глупенький анет потрепала зверя по мохнатой шкуре но «Ну, ты не волнуйся мы пойдем за ними ты нас проводишь «Дай няму-то!» — капризно щелкнул зубами к и покосился на стул. Аннет автоматически взяла тарелки пирог и сунула Зюзюке в пасть, спросив еще раз. «Ну, так проводишь?» «Зюзюка знает короткий путь!» — радостно зачавкал зверь. «Зюзюка приведет хозяйку к человекам быстро!» «Очень быстро!» «Вот и хорошо!» — кивнула Аннет. «Особенно хорошо, что быстро! Не хотелось бы тащиться туда полтора недели, как в прошлый раз! и добавила, обращаясь к подруге. «Видишь, Оль, а ты переживала. Всё решаемо. Вполне можно начинать собираться в путь. Нам, кажется, повезло. Дерри, которому нас может проводить дюдюка, сейчас там же, где магия Ларана. Оля обречённо кивнула, начиная сожалеть о необдуманно высказанном желании отправиться вместе с Аннет. Будь её воля, она бы, сломя голову, рванула обратно на землю, особенно после рассказа подруги. Но делать было нечего. Вот и приходилось изображать бурную радость от предстоящей сомнительной авантюры. Оля вздохнула, ногой подвинула развалившегося на всю комнату Зюзюку и поплелась в центральную часть избы, где уже вовсю кипели приготовления к намеченному на завтра выходу. Ольгу радовала и заставляла молчать в тряпочку одно. Впервые с того момента, как летом Манет нашли на берегу реки, девушка была по-настоящему счастлива. А за это не жаль было потерпеть и холод, и армдамаш, и розового кхырха, и даже, быть может, ксаре оборотня, вора и убийца. Можно, но недолго, как искренне надеялась Ольга. А противный внутренний голос гадко нашептывал на ухо, что о принятом сегодня решении она пожалеет еще не раз и не два, причем уже в ближайшем обозримом будущем. Этой ночью удалось немного вздремнуть. К счастью, отряд Хайка с утра пораньше тоже должен был отправляться в путь на одно очень важное, не терпящее ни малейшей задержки задание. Поэтому даже неугомонный тролль-наёмник понимал необходимость отдыха. Благодаря удачному стечению обстоятельств, стикуредери выехали с самого утра, причём без головной боли, свежие и отдохнувшие. Погода тоже не подвела. За ночь вьюга прекратилась, и теперь светило яркое, но холодное зимнее солнце. Сначала кони с трудом пробирались по наметённым за ночь сугробам, но потом двигаться стало значительно удобнее. Свежий морозный воздух заполнял лёгкие, вызывал пеняющее чувство свободы, улучшая мрачное настроение. Последние версты давлекрента ребята одолели достаточно быстро, въехали в город на закате, едва успев до закрытия ворот. «Ну, хвала великим богам!» Пробормотал Стикур, отряхиваясь ног с плаща перед входом в традиционную влеклинскую гостиницу. Небольшое здание в два этажа, где внизу располагался средний пошивости трактир, а наверху — жилые комнаты. «Да уж, я думал, мы никогда не доедем», — согласился Дери, спешиваясь. «Надеюсь, что Дир и он не потащит нас сразу куда-нибудь дальше, а дадут, по крайней мере, пару дней отоспаться. А то приходим мы сейчас уставшие и голодные, а они уже на чемоданах сидят и только нас и ждут. «Не, никуда сегодня не поеду. Хочу есть и спать, а в идеале ещё и помыться». «Не думаю, что у них всё настолько серьёзно», — не согласился с другом Стик и, чуть задумавшись, добавил. «Ну, я на это очень надеюсь. И вообще, что гадать и забивать голову разными глупостями? Сейчас всё узнаем. Я думаю, наши маги уже заждались». «Да, ты прав. Заждались», — раздался знакомый голос. У порога гостиницы стоял улыбающийся Диран абсолютно не за прошедшие полгода, те же блестящие тёмно-каштановые волосы, забранные в хвост, та же широкая мальчишеская улыбка и янтарные эльфийские глаза на узком смуглом лице. Ха -ха, ты что, нас унюхал, что ли?» Со смехом подошёл к другу Стикур, отряхивая по дороге остатки снега с одежды. «Ну, можно сказать и так», — согласился Дир, жестом приглашая Стика и Дерри в помещение. Общим советом было решено, что ужинать лучше в обжитых магами комнатах, а не на первом этаже в обеденном зале, чтобы никакие сторонние свидетели не помешали разговору. Тем более магические линзы Дерри уже прекращали действовать, а капать в глаза какую-то пакость на ночь глядя к Саре не хотелось. Всем своим видом маги выражали явное нетерпение и стремились как можно скорее поделиться с друзьями новостями. Но пока Стика и Дерри ели, никакого душевного разговора всё равно не получилось — На все вопросы ребята отвечали невразумительным «Угу», «Чав». Дерри доел последний кусок мяса из своей тарелки и сыт, откинулся на спинку кресла, вытянув промерзшие за день пути ноги к весело потрескивающему камину, жар от которого согревал и убаюкивал. Накатившее блаженство заставило Ксари закрыть глаза и окончательно расслабиться. Разговаривать ни с кем и ни о чем не хотелось. Первая радость от встречи с друзьями прошла, и теперь казалось, что обмен информацией вполне может подождать до утра. Впрочем, Дир и Каларион, неделю узнававшие в трактире от бездействия, считали иначе. «Мы вас заждались», — начал Каларион, заставив Дере вынырнуть из накатившего сладкой волной сна. Лайтнинг лениво открыл глаза и с удивлением увидел сидящую на ручке его кресла Лорану. «А ты перестал грустить». Мягко констатировала факт призрачная девушка. Ее бледное, полупрозрачное, с огромными желтыми глазами лицо почти касалось щеки Дерри. Будучи существом непредсказуемым и свободным от условностей, Лорана не считала нужным здороваться или как-то предупреждать о своем чаще всего внезапном появлении. «И тебе привет, обворожительная эльфийская принцесса!» Скорее подумал, нежели произнес Дерри, прекрасно понимая, что призрак все равно его услышит, как бы тихо не звучал голос. Говорить вслух не хотелось, чтобы не отвлекать занятых серьезным разговором друзей и не обращать на себя внимания, но его бездействие все равно не прошло мимо всезнающего Дира. «Дээри, ты вообще нас слушаешь или треплешься ни о чем с Лораной?» поинтересовался маг недовольным голосом. «Судя по глупому и невинному выражению твоего сонного лица, скорее второе, чем первое. А зря. Нам с Каларионом в первую очередь понадобится именно твоя помощь. «Я тебя внимательно слушаю, Дир», — демонстративно зевнул Лайтнинг, протирая рукой слепающиеся глаза. «Ты, наверное, слышал?» — как ни в чём не бывало продолжил Дирон, не обращая внимания на засыпающего к царе, что после изгнания Хакиса её замок немного сместился между мирами и завис непонятно где. Видимо, его часть осталась на Арндамаше, а всё остальное где-то в межмире. Мы с Келом несколько месяцев бились, все искали возможность проникнуть в замок, пока, наконец, не пришли к выводу, что единственный приемлемый путь — это коридор между мирами. Несколько недель ушло на подготовку этого непростого заклинания. Основная проблема в том, что необходимо было точно установить расположение замка и произвести расчеты. Так вот, когда, наконец-то, все было готово, оказалось, что мы, такие умные, далеко не первые. Замок Хакиса давно и основательно кем-то занят. Мы не стали соваться далеко. По всей территории бывших владений чернокнижницы выставлена охрана. Мне кажется, что разумнее всего будет не светиться и не рисковать напрасно отправить на разведку тебя в зверином обличье. Поэтому, собственно говоря, мы и ждали вас. Как теперь достать из замка украшения Лораны, ума не приложу». Эх, ладно. С украшениями разберемся после того, как изучим обстановку. Уже совершенно натурально земнул Дерри». А где хоть этот ваш проход расположен? Опять куда-нибудь и тащиться с утра пораньше. А погода, спешу заметить, удивительно мерзопакостная. Терпеть не могу зиму. — Как, впрочем, и лето. Не удержался от колкости полусонный стикур, но его словоизлияние перебил эльф. — Нет, даже не беспокойся! Нет, даже не беспокойся! — засуетился Каларион, зачем-то сдирая со стены большой толстый ковер, сотканный из шерсти. Вопрос застрял у Дэри в горле, так как на стене под ковром появилась клубящаяся черная пустота. — Все сделали в лучшем виде, — довольно изрек альфийский маг. — Старались. Можно прямо сейчас на разведку. — Нет уж, прямо сейчас увольте, — заупрямился Дерри. — Завтра, друзья мои, завтра. Вы тут сидите уже неделю и можете совершенно спокойно подождать до утра. И ничего страшного с вами не случится. А я устал, как последняя собака, и хочу спать. Ладно, ладно, недовольно смочился Дирон, по большому счету, не ожидавший от вредного нового ответа. Иди уж, спи. Но завтра с утра будь добр, разведай что к чему, а то жуть как интересно, кто оккупировал замок Хакисы. Есть у меня одна идейка по этому поводу, задумчиво протянул Дери, взяв со стола бокал вина прямо через призрачный стан Лораны. Девушка обиженно фыркнула, но стерпела это бесцеремонное обращение. К относилась лучше, чем кому-либо из живых существ, исключение, пожалуй, составлял только Каларион. Сам же Ксари возмущение призрака вообще предпочел не замечать и, как ни в чем не бывало, продолжил дальше. «Но пока это мое предположение не подтвердят факты, я придержу свое мнение при себе». Дэри, так нечестно!» — начал Дир, но Лайтнинг лишь махнул рукой. «Честно, нечестно. Диран, ты словно ребенок». Что толку от моих предположений и умозаключений, если они основаны исключительно на голой интуиции? Какой смысл высказывать эти идеи, если я своими глазами не видел ничего, кроме этой черной дыры в стене? Вот сбегаю завтра на разведку, и тогда мы вернемся к этому вопросу. А сейчас я намерен лечь спать. Надеюсь, вы с Келом забронировали комнаты и на нашу долю тоже? — А как же? — обреченно вздохнул Дирен, смирившись с мыслью, что сегодня он от Дэри все равно ничего не узнает. «В нашем распоряжении весь этот этаж, других постояльцев нет. Обходится недешево, но мы можем себе это позволить, не ютиться же в самом деле в одной маленькой комнатушке». Сегодняшний день буквально до канала Лайтнинга. Промерзшие мышцы даже после горячего омовения были вялыми и совершенно отказывались слушаться. Молодой человек искренне надеялся, что это последствия утомительной дороги, а не привет от начинающейся простуды. Лайтнинг поспешил скорее залечь под теплое одеяло, и единственное, что до сих пор заставляло его держаться на ногах, — это мерцающий. Зверь услышал про предстоящую вылазку, которая должна была пройти при его непосредственном участии, и своей радостью вливал силы в ослабевшее человеческое тело. Лайтнинг даже переживал, что из-за возбуждения кота не сможет толком заснуть, но мерцающий достаточно быстро успокоился, поняв, что человеку нужно отдохнуть, иначе утренняя вылазка вполне может накрыться, потому что Дэри попросту будет не в состоянии встать с кровати. Лайтнинг уже практически заснул, когда к нему еще раз явилась Лорана. Девушка совершенно неожиданно возникла из воздуха с серебристым туманным облаком и села на край кровати, внимательно разглядывая сонное лицо к Саре. «Ты ведь поможешь ей найти штучки?» — поинтересовалась она и, не дожидаясь ответа, сменила тему. «Твоя грусть почти прошла. Это хорошо. Для нее больше нет повода. Все возвращается на круги своя. Так и должно быть, если штучки вернутся ко мне». «Кому ей?» — крикнул Дерри. Но Лорана растворилась в темноте комнаты неожиданно, как и появилась — А парень остался лежать с широко раскрытыми глазами, безуспешно пытаясь понять, что же значит слова девушки-призрака. Чем дальше, тем меньше он понимал происходящее. Лорана напомнила ему недавнюю встречу с Аннет, и Ксари выругался, вспомнив, что забыл поговорить на эту тему с Каларионом. Он какое-то время боролся с желанием встать и попробовать найти эльфа, но усталость победила желание посоветоваться с магом. В конце концов, до утра вряд ли что-нибудь изменится. — закричал Дерри, проваливаясь в сон. — Завтра все узнаю. Утро, как и предполагал Дерри, началось погано и поздно. Яркое, но абсолютно не греющее зимнее солнце золотисто-зеленым светом заливало комнату. Особенно наглые лучи падали прямо на лицо к Саре, пытаясь сквозь ресницы пробраться к плотно прикрытым глазам, до некоторого времени абсолютно безуспешно. Проснулся Дэри далеко за полдень, с больной головой, с горлом и, судя по всему, высокой температурой. Вылезать из-под одеяла не было ни малейшего желания. Все мышцы свело с удорогой, и хотелось одного — спать дальше. Этому неизменному желанию немного сопротивлялась совесть, которая истошно напомнила про прообещанную дерну разведку. Но одна лишь мысль о промозглом холоде улицы, да и просто о том, чтобы встать и куда-то идти, моментально заглушала надоедливый внутренний голос, задевший, что данное обещание надо выполнять хотя бы время от времени. Не в силах решить, что же делать дальше, то ли нагло отключиться и уснуть, то ли выйти к ребятам и продемонстрировать свое больное состояние, дабы никто не приставал и не ждал от него никакой активности сегодня. Дерри лежал, завернувшись в одеяло в болезненной полудреме. Любая мысль, возникающая в голове, моментально отзывалась тупой болью в висках, простуженный организм отказывался функционировать даже так. О том, чтобы подняться, не хотелось даже думать. «Почему у меня все не так, как у людей?» — размышлял Лайтнинг, разглядывая колышущуюся за окном ветку, и тот же сам отвечал на свой вопрос. «Потому что я не человек. Даже простыть, как все нормальные люди, не могу. Что у Стикура, что у Дирона». Любая простуда заканчивается насморком, больным горлом и общей не слишком заметной слабостью. Я же, вечно страдая дня, три в силах поднять от подушки больную голову, мучаясь от высокой температуры и полной беспомощности. Вот и сейчас лежу здесь и жду, когда же обо мне хоть кто-нибудь вспомнит и придумает способ облегчить мои страдания. Спустя некоторое время в комнату заглянул Дир, не иначе как учаивший даренные совести и страдания. И, увидев абсолютно нерабочее состояние друга, тот же куда-то исчез, вернувшись через пятнадцать минут с кружкой горячего, воняющего не пойми чем отвара. Дерри недовольно сморщился, понюхав подозрительное варево. Его терпкий запах уже расползался по комнате удушливыми беловатыми струями. Но наполняющую кружку жидкость Ксари выпил, пусть и с изрядной долей опасения. Горячая густая масса прокатилась по горлу, выжигая болезнь изнутри но неприятные ощущения быстро схлынули, оставив тепло, разливающееся по венам. Глаза самопроизвольно закрылись, и Дерри уснул, не успев даже поблагодарить друга. Второй раз «Лайтнинг» пришел в себя вечером. На улице за окном уже стемнело, а в комнату сквозь тонкие тюлевые занавески пробирался серебристый, слегка мерцающий свет луны. Унылая и однообразная обстановка гостиничного номера от этого приобрела какое-то странное очарование. Все оттенки от светло-серого до черного на мебели, коврах, стенах и потолке до серебристое мерцания лунных бликов — это делало, в общем-то, обычную комнату нереальной, волшебной. В светлом проеме окна медленно покачивалась заиндевевшая ветка дерева, бросая корявую тень на подоконник и слегка колеблющуюся штору. Дэрри медленно сел, прогоняя наваждение, вызванное очарованием зимнего лунного света, и осторожно потянулся. Не испытав никаких дискомфортных ощущений, которые обычно являются неизменными спутниками простуды, мысленно поблагодарил Дирана. Хотя, если признаться честно, Ксари не сомневался, что к столь качественно лечащему пойлу предложил руку еще и эльф. В магическом арсенале Дира подобного чудодейственного средства раньше не было, по крайней мере, Лайтнинг ничего похожего не помнил. «Ну что ж...» сказал молодой человек себе под нос, тупо уставившись сквозь серебристый полумрак гостиничной комнаты на противоположную стену. Раз вылазка сегодня обломилась, пожалуй, стоит поискать Калариона и попытаться разузнать у него пространный призрак по имени Анет И заодно поинтересоваться у ребят, что же такое непонятное случилось к Хырхам и как его можно вернуть. Что бы ни говорил Стик по поводу того, что с исчезновением Зюзюки жизнь стала проще, Дэри этого признавать не хотел. За последние полгода он успел привыкнуть к сумасбродному питомцу Анет и искренне по нему скучал. И дело не только в том, что Кхырх — единственное, что осталось от погибшей девушки. Зюзюка стал частью его жизни. лайтнинг подозревал, что, несмотря на все свои слова, Стекур тоже расстроен из-за того, что зверь сбежал, просто не хочет показать свою слабость и привязанность к прожорливой и глупой, по его мнению, скотине. Насчет глупости Зюзюки Лайтник тоже мог бы поспорить. За время совместного проживания Кхырх проявил удивительную сообразительность в некоторых вопросах, и тупым его назвать язык не поворачивался. Бегство Зюзюки сложно было объяснить, и Дерри не верил, что виной всему взбалмошный характер Кхырха. Молодой человек через силу заставил себя подняться с кровати и натянуть на усталое тело одежду, висевшую на спинке стола. Как бы ни было лень, Ксари понимал, что проваляться в кровати до утра — не лучшее решение. Гораздо умнее попытаться получить ответы на интересующие его вопросы, раз вечер все равно волей судьбы оказался свободен. Эльфа Дерри обнаружил в комнате, приспособленной магами под гостиную, компании Стикура и Дира. Все трое расположились возле камина и, судя по блаженным лицам, наслаждались жизнью и теплом. Мелькающая то-то-то там Лорана особо ничем не наслаждалась. Она бесцельно летала по комнате, иногда плавно скользя в пространстве, а иногда резко переносясь с места на место, возникая прямо из воздуха в снопе маленьких блестящих искорок. «О, Дэриса изволил проснуться!» — оживился Стикур. «Но, к сожалению, есть у нас нечего. Мы думали, ты проваляешься до утра, и ничего себе снова не оставили. Если хочешь чего-нибудь пожевать, придется тебе самому спуститься вниз и сделать заказ». «Нет». Устало покачал головой Ксари и плюхнулся в свободное кресло. Хотя болезнь и ушла, неприятная слабость все равно осталась. Что-то я сегодня совсем не проголодался. «Ха, это что-то новенькое», — удивленно приподнял брови Дирон. «Дэри Лайтнинг, который отказывается от еды, такое редко увидишь. Видимо, ты и правда серьезно простыл. А то мы, признаться честно, начали подозревать в тебе симулянта. Ты, как всегда, в своем репертуаре, лишь бы испортить чьи-нибудь планы». «Если будешь ей звить...» Вяло пробормотал Дэри, разглядывая липнину на потолке. Я и завтра весь день проболею. А может быть, и послезавтра. Лично мне торопиться некуда. Да и Лорана как бы не хотела найти свои штучки. Обходилась без них тысячу с лишним лет и еще немного потерпит. Ничего страшного не произойдет. Правильно я говорю, принцесса? — Как всегда! — шелестящим голосом пропела призрачная девушка, подлетая ближе к Дерри. — И я подожду, но не тысячу лет. Все равно вернуть их должна она. В комнате повисло тяжёлое молчание. Только Дерри, сжав зубы, попытался его разрядить. «Вот видишь, Дир!» натянуто улыбнулся к Саре. «Лорана меня поддерживает, так что не язви, себе дороже выйдет». «Молчу», — тут же отозвался в миг присмиревший Диран. «Если хочешь, я даже сам закажу тебе ужин. Только ты завтра не болей, пожалуйста». «Хочу ужин!» — моментально пронюхав выгоду, отозвался прибодрившийся Дерри, обнаружив, что и в самом деле проголодался. Но самому спускаться на первый этаж и заказывать еду не хотелось. Да и глаза, опять же. Использовать ужасно щиплющие и неудобные линзы ради пяти минут в обществе незнакомых людей совершенно не хотелось. Дир, пойманный на слове, со вздохом поплелся на кухню. А Дерри решил обсудить с Каларионом свой странный то ли бред, то ли сон, в котором произошла встреча с призрачной Анет. Эльф внимательно выслушал рассказ Лайтнинга, задумчиво теребя блестящую прядь гладких и сине-черных волос. Задал несколько уточняющих вопросов и уверенно сказал. «Это все полная и беспросветная ерунда. Если ты, Дерри, твердо уверен, что тебя посетила не госпожа Белая Горячка в образе Аннет, то я не знаю, что это было. Но могу сказать однозначно, это не призрак. А кто?» Тупо переспросил Лайтнинг, мысленно отметая возможность логичного, но неприятного исхода беспробудных пьянок. «Не знаю», — пожал плечами Каларион, — «я все же склоняюсь к галлюцинациям от запоя. Может, в них и неприятно признаваться, но это самый возможный из всех вариантов». «Нет, Кел», — вмешался в разговор Стикур, — «я склонен верить, Дерри. Понимаешь, у Белочки, как и у Призраков, есть свои отличительные черты». И это странное происшествие не похоже ни на пьяное видение, ни на явление призрака. Вот если бы, по рассказам Дерри, Аннет бегала по камере и предлагала ему уйти в светлое будущее через канализационную шахту, тогда я бы тоже сделал вывод, что Лайтнинг допился, и у него начались глюки, а так не сходится». Очень уж логично Аннет высказывала свои мысли, причем в присущей исключительно ей манере. «Слишком содержательный и правильный разговор получился». Опять же, с пьяну всё больше зелёные гномики приходят, ну или розовые слоники в юбочках на худой конец, а не девушки, завёрнутые в одеяло с лекциями о вреде алкоголя. А ты почему решил, что это был не призрак? — Ай, Стекур, ты сам только что сказал про характерные черты, присущие тому или иному явлению, — вздохнул эльф. — И чёткая логика не свойственна ни глюкам от белой горячки, но и, как не прискорбно об этом говорить, — призрачным существам. Призрак редко бывает хоть сколь-либо логичен. Возьми, к примеру, ту же Лорану. Она способна давать иной раз очень ценные советы, но они коротки и зачастую расплывчатые. Пояснить то, что она сказала буквально минуту назад, принцесса не в состоянии, потому что очень быстро забывает сказанное, если это не имеет отношения к ее штучкам. Вот о своих украшениях Лорана может говорить бесконечно — Любой разговор рано или поздно перескочит на то, что заставило призрак остаться в этом мире. У вашей призрачной Анет подобной темы, судя по всему, нет, а значит, она по определению не может быть призрачным существом. Извините, ребята, но если вас кто-то ругает за то, что вы вот уже полгода в запое и взывает к вашей совести, это может быть кто угодно, но не призрак. Поверьте моим знаниям и опыту». «А что это тогда было?» Опять попытался уяснить для себя Дерри. «Над этим стоит поразмыслить, но сейчас я тебе ничего вразумительного не скажу. Позже покопаюсь в своих книгах. Завтра, пока ты будешь исследовать бывшие угодья Хакисы. Может, и наткнусь на интересную информацию. А пока никакими конкретными сведениями порадовать тебя, к сожалению, не могу. Я с таким никогда не сталкивался». Хоть сталкивался я за свою невероятно длинную жизнь со многим, а все, что имело отношение к призракам, еще и пристально изучал. В дверном проеме появился Диран с подносом. Он, судя по всему, не ограничился едой для одного Дерри, а решил, что подкрепиться не помешает всем. — Слушайте! — начал он, придерживая дверь ногой и с трудом протаскивая громоздкий поднос в комнату. — Я еще вчера хотел у вас спросить, но забыл. — Что вы Зюзюку-то с собой не взяли? — Да взяли мы его! сказал Дэри, пытаясь утащить с подноса аппетитный кусок мяса. А эта мохнатая скотина взяла и сбежала. Найду паршивца, прибью самолично. Куда его понесло? На улице зима и собачий холод. Где его теперь искать, ума не приложу. — Хырх, сбежал? — изумился Каларион. — И когда? — Да в тот же день, когда мы выехали из замка. Его побег и был одной из причин, почему мы задержались и приехали чуть позже, чем планировали. Полдня потратили на поиски этого негодника, и все бесполезно. Как в воду канул, ни на какие призывы не отзывался. Унёсся, словно за ним бежала стая каркалов, не меньше. — Зязёка вообще странно себя вёл в последнее время, — задумчиво произнёс Стик. В тот день, когда Дэри протрезлялся в одной из камер своего замка, и его навестила неопознанная субстанция в кх словно сорвался с цепи, всё пытался пробраться вниз, в подвал. Всю дверь деревянную с железной обивкой и задрал паршивец. Пришлось новую ставить а потом сутки ничего не жрал, сидел у лайтнинга в гардеробной, за шкафом, грустно вздыхал и отказывался выходить. «Да, очень странно», — пробормотал Каларион, себе под нос поднимаясь. «Ещё и кхырх сбежал», — и уже обращаясь к ребятам. «Я пошёл спать, что-то устал за день. Дари, я подумаю над твоим рассказом, а ты выздоравливай окончательно». Завтра обязательно надо разведать, кто опередил нас и занял замок Хакисы. Не нравится мне это. Будет достаточно сложно достать из сокровищницы украшения Лораны, а мне они нужны. Зря я, что ли, охотился за ними тысячу лет. Мне надо найти способ проникнуть в замок и забрать оттуда недостающий для ритуала элемент. Разведая, разведая, — согласился Дерри, задумчиво глядя вслед удаляющемуся эльфу. Но вот полегчает ли нам от этой разведки, сдаётся мне, что не очень. Если там обосновались те, о ком я так часто вспоминаю, достать из дворца что-либо будет невероятно сложно, практически невозможно. С другой стороны, нам не привыкать к сложным поручениям. Это, можно сказать, стало нашей профессией, если не стилем жизни. Собрались на удивление быстро. Оказывается, если очень надо, Аннет могла быть вполне организованной. У девушки, как ни странно, не возникло проблем с выбором необходимых в дороге вещей и упаковкой заплечных сумок, тем более в это ей активно помогали Ашин, Мара и Ольга. С самого утра подруги, снабжённые припасами и зюзюкой в качестве проводника, отправились в путь. Тяжёлую сцену прощания удалось сократить. Ашанмара на секунду выбежала из избы, смахивая со щёк непрошенные слёзы, поцеловала девушку на прощание, всплакнула и умчалась на другой конец деревни принимать роды. Потерев рукой увлажняющиеся глаза, Аннет вышла за калитку, настороженно рассматривая широкие лыжи. Она долго крутила их в руках и с тоской думала, как это правильно нацепить, и не проще ли отправиться пешком. Правда, вспомнив, как они с Ольгой почти неделю назад добирались до дома Ашанмара по полю, а снега тогда было значительно меньше, Аннет поняла, что лыжи — это наилучший вариант. Вопрос только, как далеко она на них уедет. Это при условии, что ей удастся нацепить две громоздкие доски с загнутыми вверх носами. Самое обидное, что у Ольги дела шли значительно лучше. Она быстро справилась со странными креплениями и теперь твердо стояла на ногах, наблюдая за мучениями подруги со смесью странного садицкого удовольствия и любопытства. Рядом, нетерпеливо подпрыгивая, крутился Зюзюка. Пытался помочь. Сил у зверя было много, а вот толку от его помощи — ноль. Аннет несколько раз чуть не потеряла равновесие и не упала в сугроб, балансируя на одной ноге, потому что любопытный Кхырх поддевал ее носом под коленку в тот момент, когда девушка примеривалась и старалась попасть в сапогом в неудобное лыжное крепление. «Да уйди ты, зараза мохнатая!» В сердцах выдохнула Аннет, и, не удержавшись на ногах, рухнула прямо на лыжи. Девушка взвыла, когда жесткий край деревяшки неприятно уперся ей в бедро и, потирая травмированное место, несчастным голосом обратилась к подруге. Оль, ну как я в этом буду передвигаться, если даже нацепить на себя не могу? Ты-то каждую зиму на этой пакости катаешься, а я... Я один раз с тобой выбралась на лыжную прогулку, и, поверь, ярких впечатлений мне хватило надолго. Да что говорить, они живы до сих пор, особенно тот знаменательный спуск с горки. Где я? Где лыжи? Где горка? Кошмар! У меня неделю потом синяки заживали, а в новой курточке я после этого памятного события только снег во дворе дома разгребала в качестве зимнего фитнеса». Видя, что подруга почти готова, Ольга не спеша тронулась в путь, полной грудью вдыхая ароматный стадионный воздух. За ней в припрыжку кинулся Зюзюка. Аннет с кряхтением двинулась следом, пытаясь не наступить одной лыжней на другую. Противный кхыр, как назло, носился розовой молнией по всему полю, топча проторенную Ольгой лыжню, и Аннет приходилось самостоятельно таранить высокие сугробы, пытаясь при этом удержать равновесие. Неуверенно стоящая на ногах девушка вскоре более или менее освоила технику передвижения на лыжах, и дела пошли чуть резвее. Тем более радостный Зизюка немного успокоился и перестал поганить оставшуюся после Ольги лыжню. Кхырх старался держаться как можно ближе к Аннет и постоянно бормотал под нос. «Хозяйка! Хозяйка! Ура! Вернулась хозяйка!» Аннет подмывала спросить у Зюзюки, что это за короткий путь до Влекрианта и как быстро они попадут в город. Но девушка понимала, что проявлять любопытство, скорее всего, бессмысленно. Словарный запас кхырха весьма ограничен, и поэтому добиться от него вразумительного ответа было сложно. Зверь передал информацию так полно, как только мог, и пытаться выведать у него точное время в пути вряд ли имело смысл. Зюзюка бы просто растерялся и, скорее всего, неправильно понял вопрос. В его понимании «быстро»? Это быстро. Снежно-белое поле сменилось лесом, и идти на лыжах стало значительно труднее. Аннет чувствовала себя каким-то слонопотамом, так как места между деревьями ей явно не хватало. Ольга порхала меж елочками, словно ласточка, а Аннет со скрипом и пыхтением объезжала каждое дерево, очень стараясь ни на что не наткнуться и не упасть. Получалось далеко не всегда, и после каждой неудачи девушке приходилось подолгу барахтаться в снегу, пытаясь развернуть ноги с лыжами так, чтобы можно было ехать дальше. Сие занятие было кропотливым и небыстрым. После очередного падения носки лыж зачастую смотрели в противоположные стороны, и вернуть их на место, при этом не прибив Ольгу, Зюзюку или себя, было сложно. Пока Анетка пошилась в сугробе, Оля и Кхыр с одинаковым нетерпением наблюдали за ее потугами. В середине дня выдохлись настолько, что решили сделать привал, устроившись на каком-то торчащем из сугроба бревне. Зюзюка усталости девушек не понимал и не разделял, поэтому, быстро сожрав почитающуюся ему долю обеда, принялся нарезать круги по поляне, взрыхляя носом сугробы и закапываясь в пушистый снег. «А это розовое недоразумение точно выведет нас куда надо? Ну, или хотя бы куда-нибудь?» С сомнением в голосе поинтересовалась Ольга, указывая пальцем на выныривающего из сугроба Кхырха. А то мы уже часа четыре плутаем по лесу, и никакого просвета не видно. По-моему, мы заблудились. Зюзюка?» — спросила она, копаясь в сумке в поисках чего-нибудь повкуснее. «Мы с не заблудились?» «Не-а!» радостно отозвался зверь, подбегая ближе. «Зюзюка отведет хозяйку к человекам быстро!» «Оль, он говорит, что все нормально!» — перевела девушка. «Ты не переживай, все будет хорошо, вот и видишь». «Неуверенно!» — скептически хрюкнула подруга. «Не доверяю я твоим друзьям». «Почему?» «Как им можно не доверять? Они столько раз рисковали жизнью ради меня». «Всё равно», — уперлась Оля. «По твоим рассказам, не мужики, а уголовники какие-то. Как представлю себе эти бритые затылки, мне просто дурно становится. Наши местные братки отдыхают. Не могу я тебя к ним отпустить одну, только через мой труп. Ну и зря, они классные». «Угу, классные», — буркнула Ольга. «Один — ушастый эльф, другой — оборотень-убийца, третий — маг, и этим всё сказано, а четвёртый — головорез». Ха -ха -ха. «Слышали бы тебя, ребята!» — Подавила смеха Манет. «Особенно его светлость — герцог Нарайский. Это я про стикура. Ну, того, который головорез. Да и Дир бы не обрадовался. Кстати, в нём тоже есть эльфийская кровь. Он полукровка. А за что бы на меня обиделся этот просто головорез?» «Ну, Стик вообще у нас считает себя образцом дворянской чести и истинным воплощением долга перед Родиной, а ты его головорезом обозвала. Его, наверное, Кондрашка бы от такого предположения. Ну да ладно. Увидишь ребят, поймешь, что была не права. Прошу об одном — сразу не высказывай свое мнение о них, Они обидятся, причем на меня, а не на тебя, потому что никто, кроме моей персоны, не мог сформировать у тебя столь превратное представление. Хорошо, не буду». Ты, как ни странно, во всём права. Мнения о людях за глаза составлять нельзя. Не знаю, что на меня нашло. Ты вроде бы у нас всегда была правильная до невозможности и с уголовными элементами дела никаких не имела, так что подозревать, что Нармда Маш это изменила свои вкусы, наверное, глупо. Но, с другой стороны, по твоим рассказам, эта троица никак не тянет на скромных до да пропорядочных граждан, поэтому я всё равно буду настороже. А сейчас давай в путь». «Давай. Надеюсь, раз Зюзюка сказал, что выведет нас к ребятам быстро, так оно и будет». «Ой, Аннет!» — вздохнула Ольга. «Быстрее быстрого всё равно не получится. Можно срезать, но ведь тоже немного». «Не переживай, Зюзюка поведёт нас самым коротким путём», — улыбнулась Аннет. «А сейчас давай двинемся в путь, а то стоим, то то треплемся. А зверьца зверь со скоки все сугробы уже носом перепахал. Он ведь тоже торопится». Ему пришлось бросить Дерри, который за эти полгода стал для Кхырха вторым хозяином, и зверь явно переживает, что оставил друга без присмотра. «Пойдём, пойдём!» <сёк> — <сёк> отозвалась Ольга, и первая рванула в заснеженный лес. За ней, радостно повизгивая, метнулся Зюзюка, и с кряхтением поплелась Анет, стараясь как можно быстрее опять войти в особый ритм передвижения. Пока это получалось у девушки не очень хорошо, и она подозревала, что завтра попросту не сможет встать. Радовало одно. Идти на лыжах было, по крайней мере, не холодно, а все остальное — мелочи, которые можно пережить. Серебристый барс скользнул в черный портал, незаметный в утреннем полумраке тени. Портал соединял гостиную комнату небольшого трактира во Влекренте и земли Хакисы. Мерцающий сначала настороженно понюхал воздух, потом брезгливо поставил лапу в непонятное черное нечто И, послушной человеческой воле, вопреки страху, нырнул вперёд густой клубящийся сумрак. Неприятное ощущение, от которого судорогой сводила мышцы, быстро прошло, и спустя долю секунды огромный серебристый кот выпрыгнул из плотного чёрного тумана на лесную поляну. Под лапами захрустели пожухлые промороженные листья. Четкие ноздри животного вздрагивали, вдыхая холодный утренний воздух, наполненный незнакомыми запахами, и выпускали небольшие облачка пара. Дерри, во время перехода державший свою вторую постась в жесткой мысленной узде, мерцающе отказывался добровольно лезть в пугающую неизвестность, сейчас ослабил волю, позволив звериным инстинктам взять верх. Ксари отправился на разведку еще до наступления утра, пока все остальные спали. Он хотел как можно быстрее собрать сведения для Калариона и Дира и стремился подтвердить или опровергнуть свои соображения по поводу новых хозяев замка Хакисы. До того, как все станет точно известно, Дэри не хотел делиться с магами своими подозрениями. Это было одной из причин, почему он ушел на разведку, не дождавшись пробуждения друзей. Вторая же заключалась в банальном нежелании попусту тратить время, выслушивая многочисленные наставления и указания от Дерна и Кела. Единственная свидетельница его ранней отлучки оказалась Лорана, которая, как всегда, внезапно возникла из воздуха, задумчиво посмотрела на огромного кота и также, внезапно, ничего не говоря, исчезла, на этот раз просочившись сквозь стенку белесым туманом. Пока человеческий разум размышлял на не очень важные темы, звериное тело и инстинкты делали свое дело. Сильное поджарое животное неслышно скользило между темными, болезненно изогнутыми деревьями без листвы, пробираясь к тому месту, где лес незаметно переходил в перелесок, а затем и поле. Чуткий нюх подсказывал мерцающему, что где-то поблизости есть люди, а значит и возможность волю поиграть. Дерри едва успел справиться со своим звериным «я», готовым к прыжку. Мерцающий, протестующий, мяукнул, но двинулся вперёд медленнее, подкрадываясь к людям сбоку, чтобы лучше разглядеть их, а не напасть. Два молодых парня в тёмно-зелёных куртках с короткими арбалетами в руках, обычная, выставленная на границе владений охрана. Их одежда, поведение и даже подслушанный разговор не дали Дерри никакой информации о том, кто мог быть их хозяином. Мерцающий послал сознанию к Саре волну обиды и примитивной кошачьей злости в ответ на приказ не трогать людей, не играть с ними и вообще не показываться на глаза. Но Лайтнинг предпочел проигнорировать волну эмоций, мысленно пообещав, что им еще не раз представится возможность поохотиться, только не сейчас. Сегодня их задача — красться, прятаться и не попадаться никому на глаза. Барс недовольно фыркнул, но повиновался, решительно зашагав по полю вдоль кромки леса, но стараясь при этом особо не высовываться на открытое пространство. До ворот добрались достаточно быстро. К счастью, Дира и Каларион постарались, расположив точку перехода как можно ближе к самому замку. Затаившись в небольшом овражке, заросшем колючими полусухими кустами, Дерри стал наблюдать за воротами. Хотелось бы подобраться ближе, но это было опасно. Огромный шныряющий по полю зверь, скорее всего, вызвал бы нездоровый интерес стражи, скучающего ворот. «Интересно», — подумал Дерри, — «а зачем здесь в лесу стража, если вся долина отрезана от мира, и попасть сюда можно только телепортом или через проход, вроде того, что создали Каларион и Дир?» Лайтнинг поменял позу, выпрямив затекшую лапу и перевернувшись на другой бок, положил морду на край оврага, принюхиваясь к незнакомым запахам, и с нарастающей тоской продолжил наблюдение. Как назло, ничего интересного не происходило. За несколько часов его вахты во враге к замку не приблизилась ни одна живая душа. Стражники на воротах откровенно скучали, слоняясь со стороны в сторону. Дэри да с трудом поборол заманчивое желание мерцающего немного по различия снывающих от безделий людей, и то лишь потому, что перед самым кошачьим носом вдруг хлопнула озоновая вспышка открывшегося телепорта. Мерцающий испуганно зашипел и метнулся в сторону, нос к носу столкнувшись с появившимся в сероватой дымке Адольфом. Болотный тролль тоже не ожидал встречи с огромным свирепым кошаком, поэтому, завизжав по бабьи, оступился и кубарем улетел в злосчастный овраг с колючками, где ни один час проторчал к саре. У да душа ушла в пятки, ошикнув при этом от испуга. Он попятился на секунду, забыв, что находится в зверином обличьи, и Адольф его все равно узнать не может. Рядом с вылезающим из колючек болотным троллем спустя долю секунды возник Тарман, и Лайтнинг вспомнил, что у придворного мага Сарта всегда были определенные проблемы с телепортацией. Он постоянно ошибался в координатах на несколько метров, поэтому никогда не перемещался в закрытые помещения, где поблизости могли совсем не кстати оказаться стены. И огораздило же мага по ошибке попасть именно в тот овраг, который Дерри облюбовал для слежки. Тарман среагировал значительно быстрее, чем Адольф, и кинул вперед магическую ловушку. Огромный кот развернулся в прыжке, уворачиваясь от заклинания, и понесся по направлению к лесу. Левую заднюю лапу свело острой покалывающей болью, там, где ее коснулась голубоватая магическая сеть, но конечность не потеряла чувствительность и продолжала нормально функционировать. Дерри с облегчением отметил, что и в зверином обличье магия также наносит ему минимальный урон. Из-за спины доносились гневные вопли Тармана, призывающего стражу к порядку, и одинокие хлопки арбалетных выстрелов. Но серебристый барс вихрем несся по полю и скоро скрылся в ближайших кустах. Догнать наглое животное не представлялось возможным. Как только ветки сомкнулись за пушистым кошачьим хвостом, зверь позволил себе перейти на лёгкий пружинящий шаг. Разведку можно было считать более или менее удачной. Если «удача», применимая к данной ситуации слово. Дэри все еще не был уверен, что в замке Хакиса устроил резиденцию Сарт, но Адольф и Тарман, по-хозяйски разговаривающий со стражи на подходах к воротам, явно свидетельствовали, что на этой территории прочно обосновался синдикат. Все самые неприятные подозрения подтвердились, и Ксари понимал, что достать из сокровищницы замка ожерелье, если, конечно, украшение все еще там, будет очень сложно, почти невозможно. Если с любым другим владельцем драгоценностей можно договориться, заплатив за вещь определенную сумму золотом, то с синдикатом этот номер вряд ли пройдет, разве что через подставных лиц. Потому что, выйдя на представителей синдиката хоть кто-либо из их компаний, цена будет одна — он, Дерри, желательно перевязанный красной подарочной ленточкой. А сам Лайтнинг совершенно не желал выступать в роли разменной монеты, даже при оплате за такую важную вещь. В то же время он не был уверен, что Каларион, узнав, какая назначена за недостающий для проведения ритуала предмет, сможет отказаться от лелеемой тысячелетиями идеи. Скорее всего, эльф не задумывается выменять жизнь и свободу какого-то там Ксари на столь желанное украшение. Искушать судьбу не хотелось, и следовало подумать над приемлемым выходом из создавшейся ситуации, а это значило, что придется опять перебегать дорогу Синдикату. При любом развитии событий получалось, что крайним будет он, Ксари. Что в первом, что во втором случае остается вполне реальной опасностью быть схваченным людьми Сарта. То, что охота на него отменена, Дэри абсолютно не верил. Это было просто предвестием какой-то хорошо спланированной пакости. Ловушки, в которую он непременно должен угодить. Вопрос, в каком месте расставлены селки? Не здесь ли? Лайтнинг недовольно мотнул хвостом, отгоняя от себя упаднические мысли. В конце концов, Сарт за ним охотился, и, вероятнее всего, еще долго не откажется от этой идеи. Следовательно, перебегая дорогу Синдикату, он, Дерри, ничего не теряет, а только приближает неизбежное столкновение с людьми Сарта и получает возможность сорвать их планы насчет ловушки на него любимого. А все мысли о том, что приманкой как раз и служат хранящиеся в замке украшения, полный и беспросветный бред. Ведь сколь бы ни был могущественен Сарт, он, не бог и не может, знать все. А информация об украшении доступна лишь узкому кругу лиц и вряд ли может просочиться за его пределы. «А что, лайтнинга ещё нет?» — удивлённо спросил Каларион, подвигая кресло к уютно горящему камину. «Уже нет. Такая формулировка будет точнее», — отозвался Стик с дивана. «Дерри предпочитает всё делать в одиночку, не выслушивая перед ответственным заданием ничьих советов и наставлений. Я предполагаю, что на разведку сегодня он смылся ни свет, ни заря, специально, не дожидаясь того момента, когда мы проснёмся. Это его обычная манера». «Предполагаю, что в ближайшие два часа мы смело можем ожидать его возвращения», — пожал плечами герцог. Эльф удивлённо приподнял тонкие в разлёт брови и задумался по привычке теребя прядь волос. Спустя какое-то время он произнёс. «Что ж, это может и к лучшему, если Ксари не будет присутствовать при нашем дальнейшем разговоре. Мне бы хотелось сначала поделиться с вами моими соображениями. После того, как мы решим, насколько они могут быть верны», Вы сами определитесь, передавать ли Дэри эту информацию. Просто я боюсь, что мои слова могут оказать на него слишком сильное эмоциональное воздействие. Если то, о чем я думаю, все же не соответствует истине, Ксари может опять уйти в себя на неопределенное время, а это ни к чему. Он только что справился со своими чувствами и начал адекватно реагировать на окружающий мир. Мне бы не хотелось послужить причиной его очередной депрессии, так что... Сейчас дождемся Дирона, он там, внизу, о чем-то увлеченно спорит с трактирщиком. И я вам поведаю, что сегодня ночью пришло мне в голову». Стикур нервно заерзал на темно-зеленом белеровом диване, но усилием воли сдержал рвущийся наружу вопрос, считая, что герцогу не пристало выказывать нетерпение. В конце концов, любая информация, сколь бы интересной и ценной она не была, может подождать лишние десять минут. Секур постарался принять более или менее расслабленную позу и с показным равнодушием уставился на дверь в коридор. Со стороны могло показаться, что герцог Норайский безразличен ко всему происходящему. Его безупречные аристократичные черты лица хранили полную невозмутимость и безмятежность, но не могли обмануть прожившего более тысячи лет эльфа. Каларион с удовлетворением отметил интересы в живых серых глазах герцога. Все же, как Стик не старался сдерживать эмоции, это получалось у него значительно хуже, чем у того же Ксари, чье настроение Калари он мог разобрать чрезвычайно редко, в те минуты, когда Дерри считал, что может приоткрыть свое истинное «я» этому миру. Или если Ксари вдруг терял над собой контроль, что случалось еще реже. Стикура же выдавали глаза, выражением которых Герцог пока управлять не научился, и эльфы это устраивало. К Саре не то чтобы недолюбливал, но относился к нему с изрядной долей настороженности. Он единственный, пожалуй, мог догадаться, что с возвращением Лораны в этот мир все не так-то просто. За долгие годы жизни эльф привык читать людей, да и других существ, словно раскрытую книгу, и впервые за столетия столкнулся с чем-то не поддающимся его пониманию. Стик и Дир были намного проще, все их мысли, чувства и поступки лежали на поверхности, и предугадать поведение непохожих друг на друга братьев было несложно. Дирон, в отличие от Стика, даже не пытался замаскировать свои стремления и помыслы. Быть может, поэтому и общаться с ним было не в пример легче и приятнее, чем с герцогом, упорно постигающим науку, скрывать от мира свое истинное «я». Пока выходило у него не очень хорошо, но, зная упорство молодого человека, Каларен предполагал, что с годами Стик освоит это умение в совершенстве. «Впрочем, кто знает...» Сам Каларион считал, что отгораживается от мира тот человек, которому есть что скрывать, ищи помыслы, не совсем чисты. Он уважал Дирона прежде всего за то, что молодой маг предельно честен в своих стремлениях и даже не пытался их скрыть. Герцог же был не таков. То ли цели в жизни у него были куда более приземленные, то ли Стикур давал дань традиции, считая, что аристократ должен быть невозмутим и бесстрастен. Отвлек Калариона от мыслей Дирон, неожиданно появившийся в гостиной. За ним бессловесной тенью летела Лорана, которую маг, по-видимому, не замечал. Захлопнувшаяся дверь вполне могла бы придавить девушку, имея на телесную оболочку, а так призрачная принцесса даже не заметила возникшего прямо перед носом препятствия, просочившись сквозь беленое дерево неясной голубоватой тени. Каларион очень надеялся, что Лорана появилась в коридоре второго этажа, принадлежавшего им, а не где-нибудь в обеденном зале. Впрочем, вопли испуганной публики не слышалось, поэтому можно было надеяться, что обошлось без эксцессов. В этом смысле путешествовать с призраком, пожалуй, было еще рискованнее, чем с Ксарью Оборотнем. Лайкинг хоть сам понимал, что лишний раз на светиться не стоит. Это чревато неприятностями, причем и лично для него, и для всех окружающих. Объяснить же это Лоране оказалось значительно труднее. Люди призрачной принцессе все равно ничего не могли сделать, а с их эмоциями и чувствами она не желала считаться еще и при жизни. Чего же ждать от нее после смерти, когда общее наплевательское отношение ко всем, кроме себя, усиливается? Поэтому появиться Лорана могла где угодно, когда угодно, причем в самый неподходящий момент. Пока подобных неприятностей удавалось избежать, благодаря тому, что Лорана предпочитала уединение и не любила показываться на глаза чужакам. «Но все вроде бы в сборе», — удовлетворённо отозвался Эльф, отрываясь от своих философских размышлений. «Значит, я наконец-то могу рассказать о том, каким выводом пришёл сегодня ночью. Как все?» — удивился Дирон. «А Дерри?» «Найтнинг ещё с утра пораньше смотался на разведку, которую вы активно с него требовали, так что его пока нет и не предвидится», — махнул на мага рукой Стикур, изнывающий от любопытства. «И вообще, Келл сказал, что сначала хочет обсудить этот вопрос с нами, чтобы не травмировать лишний раз ранимую душу Дэри. Судя по всему, речь сейчас пойдёт об Аннет». «Да», — улыбнулся Эльф не очень удивлённой догадливостью герцога. О чём, собственно говоря, ещё могла идти речь? Не о ценах же на крупу. «Не буду тянуть и делать лирические отступления. Постараюсь разъяснить ситуацию коротко и по существу. В общем и целом...» «Я считаю, что Анет жива». «Как?» — изумлённо выдохнул Диран, от полноты чувств даже слегка подскочив на стуле. Стег уже только выпучил глаза и совсем не подобающий герцогу открыл рот. «Ну, выводы я сделал на основе нескольких фактов. Во-первых, тело не нашли, пепла тоже. Во-вторых, серьёзным доказательством является сбежавший Кхырх, Этот зверь может сбежать от халявной еды лишь в том случае, если учует своего истинного хозяина, и никогда больше. Зюзюка ведь не идиот. Впрочем, если бы был идиотом, все равно бы никуда от миски не убежал. А в-третьих, эта встреча Дерри с так называемым призраком. Знаете, на что это больше всего похоже, если исключить белую горячку? Да прошептал Дирн, воскрешая в памяти годы, проведенные в Высшем Армдамашском институте магии предсказаний и целительства. Это больше всего похоже на сонное пришествие. Но, no Келл, это заклинание доступно лишь единицам, постигшим вершину магического искусства. Или, вспомни-ка, сонное пришествие возникает во время спонтанного выброса магической энергии во сне у потенциального, но пока не умеющего управлять своими силами мага чаще всего в период эмоциональных перегрузок». «А ведь точно!» — Дир хихикнул. «Помню, был у нас один случай. Студент-выпускник в течение недели перед защитой являлся во сне к председателю экзаменационной комиссии в призрачном обличии и заунывно цитировал свою дипломную работу с требованиями оценить ее по достоинству и выставить надлежащую оценку за проделанный колоссальный труд». «И что?» — не удержался от вопроса стикур. И ничего, пожал плечами маг. Отчислили его за неумение управлять своей магической энергией и за попытку давления на комиссию. а, -а, -а протянул герцог и задумался, пытаясь привести в порядок мысли, взбудораженные шокирующим предположением эльфа. Спустя долю секунды Стикур смог сформулировать более или менее внятный вопрос и моментально задал его Калариону. Но если, как ты говоришь, она жива! Анэджева то почему все странные события начали происходить совсем недавно, буквально неделю назад, а девушку мы считаем погибшей вот уже полгода? — Не знаю, — Кел замолчал. — Рискну предположить, что, спасая от чар не низвергающий выкинул хранительницу сарм маша в её родной мир перед тем, как сам рассыпался в прах. Это вполне логично в духе древнего артефакта, где взял, там и положил. «То есть», — потрясённо пробормотал Диран, — выполнил то, что мы с самого начала обещали Аннет. «Но, Кел, тогда бы история должна была закончиться в тот момент, полгода назад!» «Понимаешь, Дир, судя по рассказу Дэри, Аннет, когда посетила его в одной из камер Андеранского замка, ничего не помнила. Она ведь не узнала вашего Ксари. Зато после этого странного сна к девушке могли начать возвращаться воспоминания». Естественно, как и любой разумный человек на ее месте, Аннет попыталась докопаться до истины и узнать, что же с ней произошло. Если предположить, что во время попыток выяснить свое прошлое ей удалось отыскать путь на Арндамаж, то все встает на свои места. — Ты хочешь сказать, что Аннет где-то здесь, и Дизюка убежал к ней? — вскочил с дивана Стикур, разом забыв про всякую аристократическую выдержку. Но как же она на Маша одна? А если она так ничего и не вспомнила? А если с ней что-то случилось? Как я помню, это не девица, а ходячая неприятность. Срочно на поиски!» «Сядь», — мягко произнес Каларион. «Я, честно сказать, не хотел, чтобы при этом разговоре присутствовал Дэри, именно потому что опасался от него подобной истерично-неадекватной реакции на эти ничем не подтвержденные домыслы. От тебя ничего подобного я не ожидал. Успокойся и возьми себя в руки. Мои слова ничем не доказаны. Это всего лишь догадки, которые могут быть или не быть правдой». «Да, Стик, Кел прав», — мотнул головой разом погрустневший Дирон. «Эти сведения надо как-то проверить, но я не знаю как». «Проверьте!» вспыхнул Стикур. Перестав себя контролировать, герцог долго не мог вернуться к своему обычному, невозмутимому образу, а в данный момент еще и не хотел. «Как хотите, так и проверяйте!» «И еще одно!» Кел помолчал. «Если Анет все же жива, ей придется исполнять данное Лоране обещание. Именно ей, а не кому-то другому. Мы можем только помогать в меру сил». «Почему?» Герцог был не на шутку удивлен. Между призраком и человеком, пообещавшим ему что-либо, устанавливается связь. В данном случае, если Аннет жива, имеет место связь между ней и Лораной. Тесный контакт с миром мертвых. Часть жизненной силы девушки уходит к призраку. Принцесса сейчас как гигантская пиявка, питающаяся энергией хранительницы. И чем дольше обещание не будет выполнено, тем вероятнее, что Аннет ослабеет и погибнет. Лорана злится и поэтому забирает больше силы, чем могла бы. Если девушка жива, нужно найти ее как можно быстрее и помочь выполнить обещание. — Ее необходимо найти в любом случае, независимо от того, что и кому она обещала! — взорвался Стикур, которому не понравилась интонация эльфа. — Да кто же спорит? — Кел размышлял о своем. Он, честно сказать, был не рад, что хранительница, скорее всего, жива. Это все очень усложняло. Эльф боялся, что связь между Лараной и Анет за полгода чересчура крепла, и, чтобы ее оборвать, мало будет просто вернуть украшения. Анет придется участвовать в ритуале передачи, а ритуал Эльф планировал совместить с воскрешением. Чем это закончится для хранительницы, он не знал, но мог предположить. Анет проснулась от того, что слетела с мягкого бока к в холодный и мокрый сугроб. Спать было и так не очень тепло и удобно, а уж тут девушка забарахталась, выбираясь из снега, и открыла глаза, чтобы взглядом найти наглую розовую рожу, посмевшую бесцеремонно испортить и без того не очень приятное утро. Ругательства застыли у Аннет в горле. Рядом, безумно хлопая мутными сонными глазами, сидела Ольга, а впереди, напротив принявшего боевую стойку к хырхо, Стояли три светло-голубые, переливающиеся в лучах утреннего солнца, ящерицы, величиной с хорошего волка. Гладкая, блестящая, покрытая чешуйчатыми пластинками шкура, под которой перекатывались валуны мышц, ярко-желтые, не мигающие глаза с вертикальными прорезями зрачков и внушительные клыки — не очень радостное утреннее зрелище. Ясно, что рептилии явились по их душу не самыми добрыми намерениями. Скорее всего, тварям банально хотелось есть. Оскаленные морды злобно косились в сторону девушек, старательно обходя взглядом Зюзюку. Каждая ящерица в отдельности, безусловно, была слабее приготовившегося к драке к Хырха, но втроём они могли представлять серьёзную угрозу. «И откуда зимой взялись ящерицы? Они же, насколько я знаю, хладнокровные и при минусовой температуре должны спать?» Отстранённо подумала Анет, а в это время одна из тварей зашипела и двинулась в обход розового зверя, стремясь достать более привлекательных в качестве завтрака девушек. Ольга взвизгнула и проворно отскочила назад, таща за собой застывшую в ступоре Анет. Зюзюка издал странный, утробный звук и попытался схватить наступающую рептилию за длинный чешуйчатый хвост. Но тут на перерез кинулась вторая тварь с размаху ударив кхырха когтистой лапой. Зверь обиженно пискнул и шарахнулся в сторону, испуганно косясь на наставшего вдруг опасным противника. Зато от крика любимца опомнилась Анет. Увидев, что кто-то посмел обидеть Кхырха, она, не вылезая из сугроба, выставила вперёд руки, направив мощную струю бледно-жёлтого огня на ближайшую рептилию. Тварь обиженно взвыла, пытаясь сбежать из-под прицела, но Аннет осторожно приподняла сначала на колени, а потом встала на ноги и двинулась по направлению к верещавшей на снегу ящерице. В нос ударил запах горелого мяса, и девушка инстинктивно отшатнулась, сдерживая рвотный рефлекс. Она и забыла, как отвратительно воняет паленое. Видя, что хозяйка в безопасности, в бой кинулся, ставший чуть осторожнее Херх. Он медленно начал подходить к ящерице сбоку, делая обманные выпады, пока не изловчился и не вцепился рептилии в мягкое, незащищенное пластинчатой чешуей горло. Брызнула желтая липкая кровь, и где-то истошно заорала Ольга. Она отдернулась, понимая, что на какое-то время потеряла совершенно беззащитную подругу из вида, и развернулась на сто градусов. Сзади неё снег был красным, а третья, всё ещё живая, ящерица сидела рядом с Ольгой, оскалив окровавленную морду. Анет закричала и пальнула в тварь молнии, отгоняя от неподвижного тела подруги. Рептилия ощерилась, показывая клыки, но струя огня сбила её снег. Туда же кинулся к хыр, а девушка, на негнущихся ногах, подошла к безжизненно раскинувшейся на снегу подруге. Аннет застыла, не решаясь сделать последний шаг. Лицо Ольги было настолько белым, что сливалось бы с сугробом, если бы не алые пятна на снегу. Синяя, разодранная на груди курточка набухла от крови. Аннет всхлипнула, падая на колени, и зарыдала в голос, пытаясь нащупать у Оли пульс. Смысла в этом не было. Даже если Ольга осталась жива, ясно было, идти она не сможет, и Аннет ее далеко не утащит, разве что привяжет к Херху, но это тоже не выход. Значит... Они так и замерзнут в лесу под елкой, и ни Дерри, ни Стик с Диром никогда не узнают, что ей удалось выжить в поединке с Хакисой. Девушка заревела еще громче и даже не заметила, как подошел погрустневший Зизюка. Он оказался умнее своей причитающей в сугробе хозяйки и попытался устроиться так, чтобы лежащей на снегу Ольге передавалось хоть чуть-чуть тепла от его шкуры. Через некоторое время Аннет наконец поняла, что ревит дальше не в состоянии и с трудом взяла себя в руки, заставив посмотреть на лежащую бессознание Олю. Все завершилось гораздо быстрее, чем они планировали, и намного печальнее. Аннет медленно протянула руку, пытаясь нащупать у подруги пульс, и, обнаружив слабое биение жилки на шее, заревела по второму кругу. Что делать дальше, она не представляла, а замерзать в сугробе абсолютно не хотелось. Осторожно перевернув Ольгу на тёплый зюзюкин бок, Анет кое-как перевязала рану на груди девушки. Точнее, перебинтовала прямо по куртке, чтобы не просачивалась кровь. Чем ещё помочь подруге она не знала и не была уверена, что сможет как следует обработать рану. Ей очень не хотелось раздевать Ольгу на морозе. Подумав, что слюна у ящериц может быть ядовитой, Аннет опрометью кинулась искать сумки, в надежде, что среди выделенных деревенской ведуньей снадобий окажется та единственная баночка с противоядием, которую, благодаря цвету, Аннет могла опознать среди других абсолютно одинаковых склянок. Порывшись в безразмерном Ольгином рюкзаке, девушка вытащила на свет искомое снадобье, насильно влив несколько капель в рот подруги и чуть больше, примерно треть небольшого пузырька, упорно сопротивляющемуся к хырху. Зюзюка не был серьёзно ранен, но ящерице удалось слегка поцарапать его бок, и, по мнению Аннет, он не меньше Ольги нуждался в противоядии. Девушка дала ему побольше мутного раствора, так как весом Зюзюка превосходил её и Ольгу вместе взятых. С чувством выполненного долга Аннет вернулась на своё место рядом с тёплым зверем. Девушке живо вспомнилось, как полгода назад она также сидела в лесу с беспомощным Дэри на руках и не знала, что делать. С одной разницей, точнее, с двумя. Тогда было лето, и лайтнинг не истекал кровью. Сейчас Аннет понимала, насколько спасительными являлись эти два обстоятельства. Что-то мелькнуло в голове и пропало. Мысль, указывающая на путь к спасению, сверкнула в мозгу яркой искоркой, но тут же исчезла. Аннет начала по кусочкам вспоминать тот далекий день, пытаясь вычленить из него единственное полезное на сегодня звено. — Не Зюзюка, это точно. — размышляла девушка, обхватив себя руками и вжавшись в тёплый розовый мех. Отправлять куда-либо к Хырха значило подписать себе смертный приговор. Им с Ольга ни за что не продержаться до его возвращения. Их ночной костёр, затоптанный в полудраке, не давал никакого тепла и годился только, чтобы разогреть на нём жалкое подобие чая, выданного из сокровенных запасов Ашенмары. Огромный пушистый зверь, вот что не дало им соли замёрзнуть ночью, Если бы не тёплые, хоть и чрезвычайно жёсткая шерсть в они бы окоченели уже к рассвету. Девушка собрала разбросанные по поляне ветки и, спустив с ладони весёлый огонёк, разожгла костёр. Оголодавшие языки пламени с сурчанием накинулись на сырые дрова. Аннет отстранённо наблюдала за тем, как танцует пламя. В огне рождались странные картины. Цветы, деревья, непонятные двигающие тени, чьи-то ноги, пентаграмма со свечами — «И пыльный пол, с удивлением отметила девушка. Она внимательнее изучила развернувшуюся перед ней сцену, но было трудно что-либо понять. Языки пламени скакали с одного сучка на другой, и изображение, дернувшись, исчезало. «Мак!» — шепнули из костра, и Анетта спуганно отскочила, когда перед ней возникло призрачное лицо Лораны. «Ищет маг! Зови!» «Кого звать?» — икнула девушка. Мак ищет! Зови!» Лицо призрачной принцессы исчезло, а Аннет задумалась. Единственный маг, которого могла иметь в виду Лорана, — это Дир. Может, и впрямь попробовать с ним связаться? Он ведь объяснял скользко, как это сделать. Пожалуй, это действительно единственный шанс для Оли. Если удастся сконцентрировать достаточное количество энергии, может быть, что-нибудь и выйдет. Сообразить бы, как это делается. Впрочем, и соображать-то нечего. Концентрируй энергию и посылай как можно более мощный мысленный вызов магу. Вот и вся премудрость. Только вот где такое количество энергии взять? Раньше Нарм Дамаша ей существенно помогал пополнить свои резервы, не звергающие в бездну, а сейчас можно было рассчитывать исключительно на свои собственные силы, а их не так уж и много. А если... Аннет призадумалась. Не попытаться ли преобразовать в необходимую магическую энергию огонь, текущий по венам. А что? Это можно попробовать, решила Анет и сосредоточилась, пытаясь вызвать в себе необходимые изменения. Вот она уже физически ощутила, как скачут по кровеносным сосудам маленькие язычки пламени, срываются с кончиков пальцев. Руки вытянуты над головой. Энергия, светлая, солнечная, переполняла Анет, стремясь вырваться наружу, и девушка позволила ей это сделать, выдохнув одно слово: "Дир".